Проект озвучен при поддержке сайта Аудиокниги Клуб. Читает Белфаст. Приятного прослушивания. Император одиночной игры. Часть 7. Глава 65. Навык вооружения. Часть 1. Полностью вооруженный скелет-воин шел по чистому коридору с ярким освещением над головой, а за ним следовал Хуракан, плотно держа в руках меч. Это место не похоже на логово духовного монстра. В момент, как Хуракан открыл дверь и вошел в подземелье, у него было странное чувство. Чувство, что монстр, с которым он столкнется, не будет похож на Саламандр. И это было не случайное чувство. Если прошлый туннель, по которому он шел, отдавал чувством потрепанности, то сейчас у него было ощущение, словно он идёт по коридору какого-нибудь научно-исследовательского центра. Самое главное, что от начала и до нынешнего момента путь был чист. Если бы здесь все было грязно и потрепано, то это означало бы, что здесь обосновался монстр. А это в свою очередь значит, что здесь проводились какие-то исследования, и монстры, не выдержав экспериментов, восстали и заняли лабораторию. Но это место было совершенно чистым, что значит, что никаких монстров на пути он не встретит. А значит, хранитель подземелья будет ждать его в конце. Именно подобные мелкие детали придавали полководцу столько очарования. К сожалению, для Хуракана это были плохие новости. «Я что, зря купил огнеустойчивый комплект?» Хурракан купил огнеустойчивый комплект по повышенной цене, так рассчитывал столкнуться с огненным духовным монстром, хотя потери не слишком велики, но при перепродаже он все равно уйдет в минус. «Что за пустая трата денег?» Хурракан шел и вычислял в голове свои потери. Приблизительно после 10 минут ходьбы, туннель привел его в большую комнату. Размером она была в 1000 квадратных метров и высотой 10 метров. Это была огромная площадка, стены которой были покрыты шрамами от меча. Хм. В момент, когда он увидел следы от меча, Хуррикан сразу же понял, кто был хранителем этого подземелья. А увидев стоящий комплект брони в центре подземелья, он окончательно убедился в своей правоте. Броня была создана для крупного мужчины, 2 метров высотой, и выглядела как средневековая. Это весьма отличалось от современной брони игроков, которая шла с уклоном на стиль. Конечно, хуракана не заботила, как она выглядела. Плохие воспоминания всплывают каждый раз, когда ты думаешь, что уже забыл о них. Хорошие новости заключались в том, что Хуракан уже сталкивался с этим монстром раньше. Плохие новости заключались в том, что он был убит этим самым монстром. Так, это и есть то место, где они создавали рыцарей духа. В момент, когда Хуракан заметил броню, она его заметила тоже. Устрани злоумышленника. С механическим звуком по броне стало растекаться пламя. Вскоре вся броня покрасилась огнем, после чего она начала перемещаться. Монстр, издавающий металлический звук и заполненный огнем, был никто иной, как рыцарь духа. Это был искусственно созданный монстр, который использовал силу духов, чтобы управлять своей броней. Его уровень зависел от уровня духов, использованных в качестве материалов. Так как Куракан до этого убивал Саламандра 80-х уровней, то этот рыцарь духа должен быть выше 90-го. Нужно отметить очень важную часть рыцарей духа. Всё дело в моей удаче. Поскольку они использовали силу духа в качестве основы, то они были полностью невосприимчивы ко всем отрицательным эффектам. Поэтому на нем не будут действовать проклятия. Критический урон по ним тоже не проходил. Точно так же, как духовные монстры умирали только под непрерывными атаками, так же и рыцари духа. И наконец, он был очень силен. Они являлись одними из сильнейших среди монстров малого размера. Секрет крылся за их искусственным интеллектом. Если большинство монстров сражались как дикие хищники, то рыцари духа, как можно предположить из названия, сражались как рыцари. Некоторые игроки сравнивали сражение с Рыцарем духом, как игру в шахматы. К тому же, Рыцари Духа использовали высокоуровневые умения укрепления меча. Перезарядка ее составляла 50 секунд. И это был невероятно сильный навык. Сражение с Рыцарем Духа иногда использовалось в качестве оценки сил игрока. Обычные игроки не могли одолеть Рыцаря Духа. Для игроков выше среднего это было тоже непросто. Танки вообще очень не любили сражаться с Рыцарями Духа. Когда они поднимают щиты... Большинство монстров просто прыгают прямо на него. Однако Рыцари Духа действовали иначе, они обходили щиты и били по открытым участкам игрокам. Хуракан тоже был однажды убит Рыцарем Духа. Конечно, в тот момент различия в их силе были слишком высоким. На момент столкновения с Рыцарем Духа, Хуррикан имел сотый уровень, а Рыцарь Духа, с которым он столкнулся, имел 160 -ый. Неважно насколько силён был хуракан, но покрыть разницу в 60 уровней невозможно. То, что Хуракану удалось его на немного занять, было уже впечатляющим подвигом. В любом случае, на данный момент Рыцарь Духа будет непростым противником для Хуракана. Хм. Однако Хуракан не намеревался избегать сражений. Да и выбора у него не было. Покинуть Инс подземелья можно только в одном случае. Хуракан или Рыцарь Духа. Один из них должен умереть. Так как Хуракан не планировал помирать, то скорее всего это будет Рыцарь Духа. Давайте сделаем это! В момент, когда Хуракан щелкнул пальцами, скелет-воин, давно ожидающий приказа, мгновенно рванул вперед. Находясь под действием костяной брони и шлема безумия, скелет-воин бесстрашно полетел на Рыцаря Духа. Но Рыцарь Духа при виде него даже не дрогнул. Днь! В последний момент он обнажил свой меч. Он уклонился от вертикального взмаха скелета-воина и контратаковал в ответ. Треск! С трескающимся звуком костяная броня на плече скелета-воина разрушилась, Это был очень сильный удар, однако под эффектом шлема безумия, скелет воин не стал отступать, а снова напал на рыцаря духа. Однако в данном случае его агрессия стала для него ядом, а не лекарством. Шух. Рыцарь духа снова избежал удара скелета воина и контратаковал. Скелет воин и в этот раз не смог полностью избежать удара рыцаря духа и принял на себя серьезный удар. Против этого парня подобное не сработает. Стиль сражения, который Хуракан преподавал скелетам-воинам, был тактикой – сначала уклонись, а потом контратакуй. Так как большинство монстров вначале настойчиво атаковали, этот метод превосходно демонстрировал свою эффективность, однако у Рыцаря Духа тоже имелся интеллект, чтобы избегать и контратаковать удара противника. Точно так же, как и его скелеты-воины. Только когда противник атакует первым, они имеют преимущество. К тому же навыки уклонения скелетов-воинов напрямую зависели от характеристики Хуракана поэтому им было трудно избежать нападения Рыцаря Духа, столь же скользкого, как угорь. Голем. Тогда как насчет Голема? Тоже бесполезен. Голем был еще более беспомощным. Голем был еще медленнее скелета Воинов. Он просто будет служить подвесной грушей для Рыцаря Духа. Пока Хуракан оценивал ситуацию, его скелет Воин стал еще более потрёпанным. Даже костяная броня не могла противостоять жестокому нападению Рыцаря Духа. Хм. Наблюдая за происходящим, Хуракан принял решение. Самое время мне выйти на сцену. Настал черёд Хуракана, только он мог сразиться с Рыцарем духов в прямом столкновении. Бросив на землю два ядра скелета, Хуракан устремился на Рыцаря Духа. Хуракан плотно обхватил свой меч двумя руками и сделал горизонтальный удар по левому боку Рыцаря Духа. С другой стороны Рыцарь Дух, держа меч одной рукой, Взмахнул им по диагонали, дабы заблокировать удар Хуракана. Два меча пересеклись. Ляск. И освободили оглушительный звук. Скрежет от столкновения двух мечей был тяжелым на слух. А после их столкновения именно Хуракану пришлось отступить. Его меч силой продвигали в его сторону. Видя, как рыцарь духа одерживает вверх всего одной рукой, Хуракан понял, что это будет той ещё морокой. Чёрт! Это ясно демонстрировало, что его характеристики сильно уступали. Конечно, это не единственные показатели. Многочисленные порезы на теле и броне Хуракана тоже служили доказательством. Конечно, Хуракан был не один в таком потрепанном состоянии. На броне Рыцаря Духа тоже были видны признаки ожесточенного сражения. Было ясно одно – это было одно из самых жестоких и самых трудных сражений, с которым Хуракану до сих пор приходилось сталкиваться. Я едва выжил. Слава богу, я освоил этот навык. Единственной причиной, почему Хуракан был до сих пор жив – Это недавно изученный навык модификации тела. Искусственное сердце. Оно поднимало уровень его жизни на 20%, а в сочетании с пошивом кожи и костяной бронёй, его выживаемость значительно увеличивалась. Без всего этого он бы давно уже умер. Пока Хуракан держал на себе рыцаря духа на него прыгнуло три скелета-воина. Заметив их приближение, рыцарь-дух вложил большие силы в меч и, оттолкнув Хуракана назад, обернулся скелетом-воином. Хорошо. После внезапного толчка, хуракан быстро восстановил свое равновесие. Его взгляд устремился на полусломленный наплечник на левом плече рыцаря духа. Хуракан не колебался. В момент, когда рыцарь духа использовал укрепление меча, на трех бежавших скелетах воинах, ополовинивший их. Удар! Хуррикан отсек ему левую руку. Пуф! Вместо крови из места отрезанной руки стало извергаться пламя. Хуракан быстро отступил. Между этим два ополовиненных скелета воина восстановились и встали. Окруженный Рицарь Духа вначале посмотрел на Хуракана, а после на скелета воинов. Пора заканчивать. Хуракан быстро провел переоценку. На укрепление меча теперь висит перезарядка. У него в запасе имелось два скелета воина, и одного из них он может еще раз использовать в качестве приманки, чтобы нанести еще один удар. Один удар за каждого скелета воина, хотя обмен был невыгодным, Но ради завершения сражения оно того стоило. Ураган щелкнул пальцами и дал сигнал. Закончив потреблять ману урагана, на свое восстановление скелеты войны устремились к рыцарю духа. Рыцарь духа быстро посмотрел на приближающихся скелетов. Наблюдая за ситуацией, Хуракан начал оценивать время. Еще немного. Еще. Еще. Еще. Сейчас. Выбрав момент, ураган начал действовать. Его прыжок под действием высокой характеристики силы и модификации сильной ноги был очень высоким. Он мгновение покрыл расстояние между ним и рыцарем Духа. Скелеты-воины тоже замахнулись на удар. Для рыцаря Духа невозможно было заблокировать все удары одновременно, но он не собирался блокировать двух скелетов-воинов, он проигнорировал их атаки и развернувшись под воздействием центробежной силы, продолжил удар. Шух! Его меч устремился к Хуракану. В этот момент взгляды Хуракана и рыцаря Духа под их масками и шлемом встретились, хотя ничего не изменилось, но казалось, что взгляд Хуракана стал темнее, а взгляд Рыцаря Духа наоборот просветлел. «Ты, Гриваный!» В момент критической опасности и, и Рыцаря Духа приказал ему обратить внимание на противника с наивысшей опасностью. Подобное было полной неожиданностью даже для Хуракана. Но Хуракан уже не мог изменить траекторию своего полета. Он рефлекторно старался извернуться всем своим телом. Но в данной ситуации это не имело большого значения. Меч Рыцаря Духа уничтожил костяную броню Хуракана. И проникнув через пошив кожи до костяной брони змеи, запустил Хуракана к стене. Приземлившись, он навернул еще несколько кругов по земле. Рыцарь Духа на этом не остановился. Он проигнорировал атакующих скелетов воинов и устремился к Хуракану. Он планировал этим ходом избавиться от своего самого грозного противника. А Хуракан тем временем вызвал Голема. Большинство игроков на его месте были бы убиты еще до момента осознания всего происходящего. Однако, даже среди всего этого хаоса хуракан понимал, что ему нужно делать. Призванный Голем начал формироваться, становясь стеной между хураканом и рыцарем духом. Однорукий Резарь духом не стал наблюдать за образованием Голема, а прямо на ходу широко взмахнул своим мечом. Он решил уничтожить Голема прежде, чем тот успеет полностью сформироваться. Голем продержался не больше нескольких секунд. В эти несколько секунд Хуракан пришел в себя и успел принять восстанавливающие предметы. Хуракан делал это на одних лишь инстинктах. Он достиг кармана Натали и взял рукой, восстанавливающую глину. Намазывая ее на свои раны, он вытащил чрезвычайно ценный восстанавливающий леденец и быстро закинул его в рот. Он не стал вникать в его вкусы, а просто быстро проживав, проглотил. О! После этого Хуракан встал и освободил длительный вздох его выражение лица стало холодным и решительным. Через щель под его маской можно было заметить, как он что-то бормотал себе под нос. «Ты грёбаный уёбок! Ты труп!» Удар из заря духа пробудил в хурракане дремлющего палача. Глава 66. Навык вооружения. Часть 2. «Мне всегда было любопытно. Не возражаешь?» «Конечно!» «Что происходит у тебя в голове, когда ты сражаешься с монстрами?» Ты всегда так безрассудно на них бросаешься? В те времена он находился на сотом уровне. Он, наряду с Кимудэнксу и остальными членами гильдии маска приобретал опыт, уровень, известности и успехи. Во времена, когда уровень их игры вышел на достаточную отметку, чтобы зарабатывать себе этим на жизнь, уракан лучший игрок Хохвамаски, был убит сражением. Все произошло из-за ошибки в их подготовке. В последующие два дня у гильдии Хохвамаска был выходной и Кинг Донг Су в это время неторопливо выпивал с Анжи Юном. Именно Кинг Донг Су задал этот вопрос, на который Анжи Юн и ответил. Хм, если я не прикончу этого парня, то не видать мне моего завтрака что-то вроде этого?» Ха -ха! Услышав ответ Анжи Юна, Кинг Дон Су сухо отсмеялся и добавил еще выпивки в стакан Анжи Юна. Причина, по которой Кинг Донг Су не стал продолжать – Состояло в том, что он принял ответ Анжи как нежелание продолжать этот разговор. Что было, однако, не совсем верно. Просто это было суровое, но правда. Анжи Юн или Хуракан не особо много думал о сражениях. Он просто не мог. В сражениях по своей природе существовало множество моментов, по которым все могло пойти наперекосяк. Он просто не мог сражаться, учитывая каждую деталь в своей голове. Так что все, что он мог делать, так это всегда напоминать себе о своей решимости. И ответ, который дал ему Анжи Юн, и был его решимостью. Он не получит своего ужина, если не убьет монстра перед собой. Настолько же, насколько глупо и смешно все это выглядело. Настолько же эффективным и было. Хотя эта решимость частенько отправляла его на принудительные 48 часов отдыха. Но именно она главным образом помогала достичь ему целей. Одним из результатов его решимости стало его прозвище «Великий Палач». «Скелеты лишь помощники». «Я жил налегке слишком долго!» И сейчас Хуракан еще раз напомнил себе о решимости, а затем покрепче схватил свой меч Орка Хиро. Слабовольным недостоин быть Хураканом. Хуракан устремился на Рыцаря Духа, разорвавшего его голема на тряпки. Рыцарь Духа быстро отреагировал на появление Хуракана. В столкновении с Хураканом он вздохнул своим мечом диагонально вниз. До нынешнего момента Хуракан принимал все атаки Рыцаря Духа на себя. Если бы он смог это сделать, то его скелеты-воины напали бы на Рыцаря в момент его открытия. Вместо того, чтобы уклоняться от атак, он решил их блокировать. Но в этот раз Хуракан уклонился от атаки. Близко. Он наклонился в сторону, и мог ясно почувствовать, как буквально в миллиметре от него пролетел меч Рыцаря Духа. Это был реальный стиль сражения Хуракана. Просто из-за удобства в наличии скелетов-воинов, он позабыл об этом. И Рыцарь Духа напомнил ему об этой важной мысли. Рыцарь Духа разбудил Великого Палача хуракана под его маской Уклонившись, Хурракан атаковал своим мечом. Леск! Прозвучал металлический звук удара, после чего на броне появились отметины. Однако броня Рыцаря Духа была не сильно повреждена, что показывало его превосходную защиту. Успешно атаковав по Рыцарю Духа, Хурракан пронесся мимо него и обернулся. Свист! Рыцарь Духа тоже повернулся к хуракану лицом. ха Буквально в течение нескольких вздохов, Хуракан еще раз понесся на Рыцаря Духа. Рыцарь Духа взмахнул мечом, и Хуракан вновь уклонился от него, оставив еще одну отметину на его броне. Очередной обмен ударами. План Хуракана состоял в том, чтобы обменяться десятками, а то и сотнями подобных ударов. Но если он пропустит хотя бы три или четыре подобных атаки, то игра для него закончится. Каждая ошибка могла стать для него фатальной. Любая скрытая карта в руках Рыцаря Духа, Это потенциальная угроза для хуракана. Однако хуракан не волновался об этом. Если я не одолею его, то не видать мне завтрашнего ужина. Подобные помыслы были чужды для Великого Палача. Вы получили титул Рыцарь. На момент получения оповещения, хуракан вынул восстанавливающую глину и стал намазывать ее на почти отрубленную левую руку. Намазав глину на отрезанные части, Хурракан начал потихоньку чувствовать свою руку. Наблюдать за подобными сценами можно только в игре. После этого хуракан повернулся в сторону разрушенной брони, валяющейся на земле. На ней можно было наблюдать следы яростного сражения. Видя разрушенные части брони, Хурракан усмехнулся. ХА! Хуракан радостно крикнул. Я действительно лучший! Все именно так. Сцена того, как он сражается на пределе своих сил и выходит победителем. Это действительно тот куракан, которого он любил видеть но была одна промашка, которой он был неудовлетворен. Как я и полагал, в моем Виджаре присутствует небольшая задержка. Теперь, сражаясь на пределе своих возможностей, он чувствовал то, чего не чувствовал прежде. Уровень его виджар. Модель шестого уровня будет слишком дорогой, думаю, сейчас бы подошла третья модель. У хуракана сейчас была стандартная виджар модель первого уровня, а виджар уровня 6 только собираются выпускать на продажу. Обычный человек не сможет заметить большой разницы между первым и шестым уровнем. Но опытный игрок обязательно увидит. Конечно, различия можно заметить лишь выступая на пределе своих сил. Но, так как я сейчас начал ощущать разницу между этими моделями, значит мои навыки снова начали возвращаться к былым временам. Куракану вернулось былое чувство. Чувство, которое он мог ощущать при тесте восхождения. Вновь возвратилось благодаря рыцаре духа. Снова посмотрев на остатки рыцаря духа, Хуракан улыбнулся еще раз. Этот парень тоже очень ценный. Он был очень доволен вещам, выпадающих с рыцаря духа. Крафтовые монеты с рыцаря духом использовались при создании набора под названием Цельная броня рыцаря Духа». а так как эта броня могла использовать силы духов, то ее защита значительно повышалась, учитывая, что рыцарь духа имел 90 уровень, то выпавшая с него экипировка будет как минимум 70 уровня. Прибыль Хуррикана превышала его расходы. Хуррикан быстро преобразовал все в крафтовые монеты. Издобрав их, направился к выходу. Пора заканчивать с этим. Рыцарь Духа являлся хранителем подземелья. И после его смерти хуракан наконец-то может обчистить это место. Глядя на новые и неизведанные области, хурикан улыбнулся. Вскоре Хуррикан нашел комнату с двумя переполненными столами и тремя книжными шкафами. На полках были десятки книг но большинство из них являлось бесполезными романами, полководцем. Были игроки, которые любили почитать подобное, но Хуракан к таким не относился. Хотя бы потому, что Хуракан больше всех остальных знал о мире полководца. Он знал о личности Аморального принца, а также о разрушенном королевстве, о котором станет известно уже после его захвата. «Это но? Хуракан быстро прошелся по книгам. «Стоп!» А найдя искомое, его глаза заискрились. Это была книга, без слов. С отпечатком руки в ее центре. Книга навыка! Это была книга навыка. К тому же безымянная. Поместив на нее руку, в книге определялся навык, присущий классу игрока. Игрок может сначала определить ее навык, а после этого продать ее в качестве обычной книги навыков. Большинство книг навыков были созданы именно подобным образом. Именно по этим причинам, книги навыков на некромантов были очень редки. Некромантов было очень мало, и определять подобные книги было почти некому. Да и спрос был невелик. Конечно, просто безымянные книги навыков тоже можно было продать, но обычно никто этого не делал. Даже обычные книги навыков уходили за приличную стоимость, но у безымянных книг был шанс стать навыками редкого, а то и уникального ранга. Ни один человек не станет отдавать в чужие руки сундук, в котором в потенциале могли бы иметься сокровища. Бывали случаи, когда игроки продавали безымянные книги навыков за довольно высокие цены, но покупка такая не отличается от приобретения лотерейных билетов. Так что хуракан без колебаний положил ладонь на отпечаток. У него больше не было проблем с деньгами, так что беспокоиться о выборе ему теперь не приходилось. Идет определение навыка». Хуракан быстро получил одно оповещение за другим. «Вы желаете освоить навык вооружением?» М -м -м. В этот момент Хуракан с удивлением убрал свою руку, после чего внимательно присмотрелся на книгу навыков в своих руках. «Не говорите мне!» Затем он еще раз поместил руку в отпечаток ладони. Снова появилось то же самое оповещение, и Хуракан еще раз взял книгу навыка в свои руки. Вооружение! Это действительно оно. Хуракан был не очень хорош в осведомлении о древе романтах. Информация о их классовых навыках и их получении была довольно ограниченным. Хотя вначале он и покупал информацию Хельгена, но сейчас он знал куда больше него. Так что единственным источником информации сейчас для Хуракана являлись воспоминания о видеороликах богатенького лича. И Хуракана очень интересовало оснащение скелетов богатого леча. Поначалу куракан думал, что они были облачены в подобные костяной брони. Однако, получив навык костяной брони, он понял, что это было не оно. После этого Хуракан задавался другим вопросом. Может, все зависело от материала? Но и эта теория оказалась ошибочной. Потому что для создания ядра скелета Хурракан тоже использовал самые разные основы. Поэтому единственный вывод, к которому пришел Хурракан, это то, что у богатого леча был какой-то навык. У скелетов богатого лича имелось превосходное вооружение. Куракан пробовал отдавать им свое оружие, но скелеты не могли пользоваться оружием своего владельца. Оружие с убитых монстров тоже не подходило. Это означало, что только благодаря какому-то навыку они смогли использовать оружие игроков. Хуракан волнительно глотнул. «Это реально?» Хурракан представил себе скелетов воинов, орудующих мечами мерка Хиро. Хуракан еще раздохнул. Затем он посмотрел на окно голограммы. Гильдия Красных Буйволов имела полный контроль над деревней ниона Если вы стали мишенью Красных Буйволов, то посещение деревни можно было забыть. Продавцы, ведущие там торговлю, должны были уплачивать налоги Гильдии Красных Буйволов, а также должны были предоставлять им свою информацию. Хотя все было не так серьезно, чтобы требовать у них номер страховки, но игроков известными своими плохими манерами обычно не принимали. Игрок по имени Котен тоже не был исключением в этой проверке. Когда красные буйволы распротили его о недавнем игроке, с которым он провел крупную сделку. Он предоставил им всю информацию. Вы говорите, что он провел с вами сделку на 4000 золотых за раз? Да, сэр. Вы помните, как он выглядел? Как он выглядел? Я не очень хорош запоминание лиц, но он явно был азиатом. Что-нибудь еще? не знаю, было ли уместно это говорить. Но выглядел он как слабак. Слабак? Но вы должны понимать, о чем я. Он из того типа людей, при виде которых в голову приходят мысли вроде «Может, стоит облопожить этого простака?» Что-то вроде этого. Конечно же, он не был таким слабаком, как выглядел. Когда мы проводили торги, он прекрасно знал свое дело. Не то чтобы я пытался его обмануть, в любом случае. Вы уже должны были понять, о чем я говорю. Мы уже знали о том, что Хвамаска Хуракан является азиатом. И, вероятнее всего, корейцам, но он похож на лузера. Блять, и как мне об этом сообщить? В конце концов, красным буйволом, так и удалось полностью раскрыть личину хахвамаски Хуракана. Глава 67. Навык вооружения. Часть 3. Вооружение. Ранг. F. Описание. Вы можете поделиться своей экипировкой со своими скелетами магами и скелетами воинами. С увеличением ранга разнообразие и количество выдаваемой экипировки увеличится. Разные. При выдаче оружия скелеты магии скелеты воины станут с ними единым. Чтобы вновь забрать у них оружие, вы должны повторно призвать их. Окно голограммы показывало описание вооружения. Хуракан снял свою маску. Тщательно посмотрев описание навыка, он перешел на просмотр ролика с его применением. После этого Хуракан волнительно вздохнул. Невероятная находка! Навык владения оружием. Это подволит скелетам магам и воинам, значительно увеличить свою силу. Одним движением вооружение превращает обычного скелета мага в беспрецедентное существо. Это действительно невероятно. С другой стороны, это умение было очень дорогостоящим. Но каждый из навык проезд еще одну дыру в моей бухгалтерской книге. В тот момент Хуракану было не до счастья. Он начал делать вычисления. «И сколько на это уйдет?» На данный момент хорошее снаряжение 70 уровня редкого ранга стоит примерно от 500 до 1000 золотых. Конечно, редкое снаряжение вроде меча Орка Хиро, близкое к уникальному рангу, продавалось по гораздо большей цене. Так, э, количество скелетов, которых я могу призвать… Ядро скелета – ранг Бим. Познание скелета – ранг Дим. Призыв скелета мага – ранг Дим. Это были текущие ранги навыков, связанных с призывом скелетов. Ядра скелета B-ранга даёт возможность призвать пятерых скелетов-воинов. Познание скелета Диранга позволяет ему призвать еще трех скелетов. Призыв скелетов-магов Диранга, тоже позволяет призвать дополнительных двух скелетов. А преследователя скверным давала дополнительный навык при его ношении. Если брать в расчет одних скелетов-воинов, то максимум, который он может призвать, равнял собой 11. И что будет, если совместить все эти два фактора? Нихуешечки! Хурракан освободил сильный вздох, а на лице его виднело смешанные эмоции. Этот навык не экипирует их полностью. Вначале он просто позволяет носить скелетом хорошее оружие. Теперь Хурракану потребуется денег намного больше, чем его залоговый взнос за его однушку. К тому же, по мере увеличения навыка, ему потребуется гораздо больше денег. Когда он задумался о нагрудниках, по ножах, на плечниках, ботинках и щитах... Конечно, у него имеется возможность потом перепродать все это оружие. Однако полной цены он бы из-за них не получил. А это повлияет на его прибыль. Но это все равно не сильно повлияет на реальный образ жизни Хуракана. Сейчас было важно решить, нужно ли ему тратить впустую много времени только на покупку и перепродажу предметов. В ином случае ему будет необходимо обеспечить себя хорошими связями и оптовиками. Хуракан перестал думать об этом. Продолжил он думать дальше, и в его животе наверняка бы появилась черная дыра. Так, моё ближайшее будущее выглядит так. Мешки протеиновых смесей, куча дешманского кофе и виноградные леденцы к ним в придачу. Хуракан горько рассмеялся. «Я начинаю чувствовать себя главой семьи, экономящим на себе, чтобы обеспечить свою жену и детей». Он никогда не был женат, даже ни с кем не встречался, но сейчас ему казалось, что у него на спине висит множество спиногрызов. Ситуация была забавной. «Ладно, у меня нет на это времени». Его радость была короткой. Для начала ему стоило изучить этот навык, он еще раз протянул руку к книге навыка. Оповещение еще раз спросило его о желании приобрести этот навык, и он принял его. Вы приобрели навык вооружения. Освоив навык, Уракан закинул все свои мысли о нем куда подальше, и еще раз начал обыскивать свое окружение. Так, давай для начала полностью очистим подземелье. Оповещение о зачистке подземелья так и не появилось. Он не получил дополнительного опыта, который следовало зачищение подземелий, а это значит, что он выполнил все требования для зачистки подземелья. Для начала Хуракану стоит разобраться с этим, а уж потом думать о вооружении. Здесь должно быть кое-что: кое-что, что, кое -что, что назовет или укажет мне о принадлежности этого подземелья. Хуракан мастерски перебрал каждую полку, потом начал перебирать все ящики на столе, и именно тогда кое-что произошло. Один из ящиков не открылся. Выражение хуррикана не изменилось. Он просто со всей силы захерачивал с ноги по этому ящику. Пуф! Сопровождаясь тяжелым звуком, ящик был разбит в щепки. Осмотрев щелки от ящика, он заметил среди них связку документов. Владелец этого подземелья использовал Саламантер в качестве подопытных крыс. После чего он записал все свои исследования по созданию рыцарей духа. Исследование журнала о древнем могуществе Прозвучало оповещение о получении титула. Титул был гораздо интереснее и звучал очень важно. Однако, услышав название титула, Хуракан лишь фыркнул. Словно древнее могущество было его соседом по лестничной площадке. Эдакая маленькая колбаса на ножках, лающая на тебя почти каждый раз, когда ты выходишь покурить. Оно было ему столь знакомо, что он ее готов пинать чуть ли не каждый день. Это приманка разрушенного королевства. Древнее могущество. Эта тема следовала почти через всю сюжетную линию полководца. Это было нечто загадочное. Эти слова использовались почти во всех фэнтези-романах. В некотором затерянном королевстве была могущественная сила. Она слишком злоупотребляла ее силой, и в результате чего эта сила уничтожила их, некогда могущественное и процветающее королевство. И спустя столько времени эта сила вновь показала себя миру. Это было основой сюжета. К тому же, сила, которую использовали оскверненный Граф и моральный Принц, тоже является этой древней силой. Игрокам полководства даётся множество подсказок для того, чтобы соединить воедино все пазлы этой истории. Именно поэтому они и были скрыты в подземельях в качестве приманок. «Услышав эту историю впервые, я помню, что бегал как ошалелый, как полный идиот!» Может это прозвучало неожиданно, но эти фрагменты были денежной жилой, ТОП-30 гильдий сильно интересовались всей этой сюжетной линией, проходящей через весь полководец. Была как минимум одна телепередача, посвященная этому, а так как он нашел ее здесь, то вероятно и в ней присутствуют фрагменты истории. Все фрагменты собирались на обсуждение теории и передачи о данных фрагментах. К тому же, подобные шоу были на удивление популярны. Миллионы людей смотрели на этим, хоть и короткие, но все таки удивительные отрывки из истории. Эта рукопись не стоила бы баснословных состояний, но все таки ТОП-30 гильдий покупали даже такие рукописи. Хуракан убрал ее. Изначально он планировал выбросить ее, но теперь, когда ему требуются деньги на вооружение, эта рукопись вдруг стала довольно ценным источником денег. «Я должен экономить каждую копейку». В тот же момент он стал корить себя за свою деньги, разбрасывающую охоту. «Дерьмо! Зачем я это сделал?!» Именно в этот момент… «Вы постигли тайну подземелья! Вы очистили подземелье! Вы получили свою награду! Вы получили уровень!» После не слишком коротких оповещений, Хурикан наконец-то закончил свой поход в подземелье. бульк больк бросил горсть виноградных леденцов в свой дешевый кофе. Одновременно с этим, он деловито работал руками по планшету. Он подсчитывал разные числа на приложении калькуляторе. «Он может обеспечить своих 11 скелетов!» лишь редким снаряжением 60 уровня, на избыточные 20 тысяч золотых, так теперь у него есть комплект скрытого охотника и зубчатый меч белой мамбы 70 уровней. Ему больше не требуется вкладывать деньги в собственное облачение. Если он продаст свой комплект костяной змеи и предметы от исследования подземелья, то он сможет заработать эти самые 20 тысяч золотых. Однако ему требовалось больше для его будущих охот. Далее идет меч Рахиру он чувствовал бы огромные потери от его продажи, будет лучше отдать его скелету. На этом его вычисления закончились. Игровые. Тут начались другие. Я должен купить VGR повыше уровнем. уровням. У первой модели есть предел в своем использовании. Модель шестого уровня будет трудно получить, но я должен получить по крайней мере третий или четвертый. Если он купит себе новую модель, оплачивая при этом еще и старую, то его ежемесячный взнос возрастет. Лоб Анжи Юна нахмурился, в попытках вычислить суммы. Закончив вычисление, лицо Анжи Юна стало серьезным, а морщины на его лбу никуда не делись. Фу! У анджиюна Юна, у которого было предостаточно денег, для роскошной жизни. Он сейчас понял, что вскоре останется ни с чем. Внезапно, я осознал, что денег у меня было не так уж и много. Фух. Он сделал глоток воздуха, он убрал руки от своего планшетного ПК. И, потягивая свой кофе, осмотрел свою комнатушку. Внутренняя часть его квартиры смотрелась настолько бедной, что его огромный монитор на стене, и ведь жар смотрелись очень неуместно. Углы рта Анжи Юна скисли. Я думал, что он двигался в верном направлении. Подзаработав достаточно денег, он хотел переехать в место получше. Однако сейчас эту идею можно сдвинуть куда подальше. Как будто снова почувствовав горький привкус своего кофе, Анджиюн горько усмехнулся. Я хотел играть в эту игру, чтобы хорошо зарабатывать себе на жизнь. И что теперь? Теперь же все мои деньги уходят на проживание в игре. Да, Анжин в любой момент мог подписать себе контракт. В момент подписания контракта Анжин сразу же заживет хорошей жизнью. Ему требовалось сделать всего-то ничего, лишь послать запрос топ-30 гильдиям. Спустя 3 года у него будут достойная квартира и автомобиль, у него даже будут роликсы на руках. Он ходил бы на крупные встречи. И мог бы играть в полководец с гордостью, ему требовалось лишь заключить соглашение. И после всего этого ему больше никогда не потребуется проходить через эту глотовку, нищету и трудности. Ему больше не придется брать на себя риск. Без раницы. Все равно моя гордость. Штучка очень дорогая. На самом деле, он просто не смог бы с этим смириться. И он это прекрасно осознавал. Анжи Юн допил свой горький кофе и кисло рассмеялся. Однако вскоре многочисленные леденцы. Одержали верх над горечью. Сладость покрыла его полость. Однако это лучшая почва для моего развития. Появление навыка вооружения сильно ударит по расходам. Анжиунам. С другой стороны, появление этого навыка значительно увеличивает его потенциал. Благодаря вооружению он станет сильнее. Это определенно того стоило. Однако оружие имело не только функцию нанесения урона. Тоже было правильно и в полководце. В полководце было множество видов различного вооружения. В особенности после начала сюжета с разрушенным королевством, тогда начнут появляться уникальные оружие с скверным, а Аура оружия сможет снижать характеристики вражеской цели, и в ином случае, наоборот, увеличивать характеристики союзных целей. Бывали даже защитные механизмы, которые при активации давали абсолютную защиту. И это оружие было очень дорогим. Если Хуракан соберет все свои заработанные деньги, вплоть до нынешнего момента, то он не сможет купить даже одну из них. Но вы только представьте, что будет, если он вооружит подобным оружием свою армию. Армия скелетов под предводительством анджи Юна будет вселять страх в сердца людей. И на этом все не закончится. На задом уровне я смогу призвать Костяных Рыцарей. С тем классом по достижению каждых 100 уровней даются сильные навыки. Это сильно увеличит потенциал Хуракана. Среди его навыков призыва присутствовал навык под названием Костяные Рыцари. Костенные рыцари были в два раза сильнее воинов-скелетов, а их специальные навыки увеличивали характеристики скелетов-воинов. К тому же... Если впоследствии я смогу приобрести рыцарей смерти... После костяных рыцарей шли самые сливки некроманта. Рыцари смерти... Рыцари смерти были настолько сильны, что не требовалось вооружения. В видео видеосолорейдах богатого реча, рыцари смерти демонстрировали просто ужасающую боеспособность, даже выше чем у топов. К тому же... Рыцари Смерти использовали навык под названием Бессмертная Армия, после чего скелеты вокруг Рыцарей Смерти становились почти бессмертными. На какой-то промежуток времени тело Анжина задрожало. Даже по его мнению, его будущие возможности будут до абсурдности смешны. Были бы у него только деньги. Если бы анжин был завален деньгами, то достижение желаемого было бы лишь вопросом времени. Он будет в состоянии стать самим полководцем. Да, мне нужно быстрее заработать деньги. Чтобы вооружить своих скелетов. Сейчас не время летать в облаках. Эта мысль привела Анджиюна в действие. Анжиун закончил пить кофе и оделся. Он одел легкую одежду, соответствующую концу весны. Когда жаркое лето становилось все ближе, его одежда не скрывала его тощего тела. анджиюн надел очки и вышел из своего дома. Просьба Маюнга ранг редкий. Требования к уровню. Отсутствует. Описание. Исследуйте монстра в лесу по Награда. Доверие Майюнга. Хуракан повертел часами, чтобы подтвердить его содержание. После чего повернулся и уставился на гору далеко впереди. Даже смотря на нее издалека, можно было ощутить чувство опасности. Весь лес так и внушал мысль остерегаться его. Лес Паронг. В нем обитали монстры 90 уровня. Это был единственный регион, где даже сейчас не было создано ни одной деревни. Даже сильнейшие игроки не смели приближаться к этому месту. Обычно высокоуровневые игроки шли сюда гильдами. Здесь они проводили полномасштабные сражения. С углов леса звучали взрывы, и огни вздымались вверх. Иногда слышались холодные и ужасающие крики монстров. Смотря на все это, Хуракан быстро надел свою маску, висящую на его талии его брони. Его новая броня отдавала изяществом и некой гладкостью. На нем также висел плащ с капюшоном. Надев капюшон, лицо Хуракана полностью скрылось за тьмой а лишь чернота была видна под ней. Активирован навык комплекта скрытого охотника. Скрытый охотник. Специальный навык – скрытый охотник, увеличивает скорость передвижения. Специальный навык – скрытый охотник, скрывает присутствие владельца. Специальный навык – скрытый охотник, уменьшает защиту на 20%! Новая сила окутала Хуракана. Почувствовав как эта новая сила окружила его, и защищала, куракан продемонстрировал свою решительность. «Я убью всех ублюдков, которые помешают мне делать мои деньги». На его счету лежало 232 120 долларов. Это была решимость того, кто должен был отныне выплачивать по несколько тысяч долларов в месяц за VGR. Глава 68. Огр со шлемом. Часть 1. «Вы получили уровень». Послышалось приятное оповещение. «Похоже, они не дадут мне времени расслабиться». Однако услышав оповещение о получении уровня, вместо радости хуракан был хмур. Он кинулся прямо на поле сражения перед своими глазами. Хуракан бежал по полю сражения, прямо на двух трёхметровых гигантов с черной и грубой кожей. Их кожа была подобна скале. Неподалеку находилось семь скелетов воинов и голем. Монстр 90 -го уровня, темнокожий тролль. Их твердая кожа предоставляла им высокую защиту. Помимо этого, они также обладали высокой регенерацией. Еще из них можно было получить много очков опыта. Этот монстр замахнулся своей дубиной по Хуракану. Получив критический удар, он был отправлен в полет. Излечив рану, он хотел съесть пилюлю восстановления, но в этот же момент получил уровень, так как один из темнокожих троллей умер. Получение уровня его полностью излечило. Его выносливость и мана полностью восстановились, что дало Хуракану немного времени на передышку. Как утомительно! Ему пришлось проглотить свои жалобы. В его сторону бежал темнокожий тролль, и дубина его набрала уже нешуточную скорость. Он уклонился от удара и проскользнул между ног у тролля и отбежал. Потом он быстро остановился и, обернувшись, прыгнул на спину тролля и нанес удар зубчатым мечом белой мамбы. Пшух! Зубчатый меч белой мамбы – это оружие уникального ранга 70-го уровня. Самое главное это то, что этот меч был дефектным. Вместо силы и выносливости, он давал мудрость и магию. Хурракан купил его на аукционе, по сниженной цене, но даже так этот меч вошелся ему в 38 тысяч золотых. Для окружающих масс цена была бы смешной, но Хуракан чувствовал, что это была выгодная сделка. Темнокожий тролль был отравлен ядом белым мамбы. И еще одна черта этого меча, это яд. Урон от этого яда довольно силен. К тому же, магическое отравление очень эффективно действовало против троллей с их высокой защитой и регенерацией. Даже если у них была высокая регенерация, уровень их жизни ограничен. Его жизни не восстанавливались. Наоборот, эффект яда не рассеивался, и он полностью игнорировал их регенерацию. Да и сам урон от этого меча был очень силен. Это становилось очевидно в те моменты, когда этот меч с небывалой легкостью проходил сквозь грубую кожу темнокожих троллей. Проникнув достаточно глубоко... У них активировалась регенерация. Кожа начинала восстанавливаться, прямо с воткнутым в неё мечом. У Хурракана на лице была коварная улыбка. Держась обеими руками за меч, ногами он уперся в его спину. Он выглядел сродни альпинисту, повисшему на скале. Он был уверен в своих навыках. У полководца были причины, чтобы поставить именно тест восхождения. В полководце навыки скалолазания были необходимы, ведь именно их использует каждый игрок при сражениях с монстрами среднего размера и больше. Если вы имеете возможность оседлать монстра, значит у вас в руках есть возможность наносить ему непрерывный урон. ДНЬ! Все же находясь в этом положении, Хуракан достал еще один меч из ножен, и стал атаковать им спину темнокожего тролля. После каждого своего удара мечом, он видел, как каждая рана начинала постепенно заживать. Выглядело это пугающим, однако урон все равно постепенно, но проходил, и уровень жизни тролля опускался все ниже и ниже. Наконец темнокожий тролль обратил свое внимание на Хуракана. Его агр переключился на него. Темнокожий тролль начал изо всех сил ловить хуракана, висевшего у него на спине. Темнокожий тролль не заметил скелетов воинов перед собой и их угрожающее оружие. И это было его ошибкой. Что еще хуже, скелет воин перед ним являлся черным скелетом-воином Орком с мечом Орка Хиро в руках, а этот меч имел возможность игнорировать защиту своей цели. Словно вспышка, он нанес два последовательных удара по его коленям. Эти раны темнокожий тролль не мог проигнорировать. К тому же, на этом ничего не заканчивалось. Скелеты-воины просто не могли упустить подобную возможность. Треща своими костями, они побежали к темнокожему троллю. На их черепах были рога. Это был шлем безумием. Он придавал им еще больше внушительности. К тому же, последовательные тренировки куракана и непрерывные сражения давно довели уровень их и им до уровня профи. Увидев его раны, они слетелись на них, словно акулы на кровь. Подбежав к нему, свист. раздалась церемония звуков удара их мечей о его плоть. Вопль темнокожего тролля распространился по окружающей окрестности. Куракан же тем временем без остановки орудовал своим мечом. Потом он встал ногами на спину и достал зазубренный меч белой мамбы. Он извлек свой меч, после чего из раны стало фонтаном бить кровь. Хуракан упал на землю. Прокатившись немного по земле, он целым встал на землю. О! Существо, досаждающее темнокожему троллю, нанося ему раны по спине, только что свалился на землю. Темнокожий тролль повернул голову к Хуракану, а это значит, что он открыл свою спину, вредившим ему скелетом воинам. А у Хуракана под хахвой маской была яркая улыбка. Хуракан. Уровень 75. Класс. маг, Титулов 39. Характеристики. Сила. 649. Выносливость. 219. Интеллект. 332. Магия. 467. Комплект скрытого охотника просто великолепен. Распределив очки от полученного уровня, Хуррикан проверил свое окно характеристик и удовлетворённо кивнул. Он заранее купил по рыночной цене этот набор для 70-го уровня и был им доволен. Нет, более чем доволен. Он превысил все его ожидания. К тому же теперь, когда у Хуррикана очки характеристики были высоким, Эти цифры всегда могли согреть его сердце. Конечно. Однако, почему там было так много наборов скрытого охотника? Сегодня на аукционе я видел аминум 10 полных комплектов. Только не говорите, что в будущем на них будет снижение цен. Он потратил очень много денег на приобретение комплекта скрытого охотника. Он заплатил за него 37 тысяч золотых. Так что ясное дело, что он чувствовал беспокойство. Так как он инвестировал весь свой капитал в свое снаряжение то он чувствовал себя подобно биржевому брокеру, каждый день наблюдавшему за ценами акций. Кажется, он начал понимать, что они чувствовали. Потому что нынешняя ситуация не сулила ничего хорошего. Посмотрев на себя, Хуракан покачал головой. «Так, будем думать о хорошем. Только позитивные мысли». Хуракан начал намеренно думать о хорошем. «Ну, повышение моего уровня продвигается в очень хорошем темпе. Самые хорошие новости» заключались в скорости его роста. На данный момент темп просто Хуракана был непревзойдённым. Его цель состояла в повышении 10 уровней за один месяц. В таком темпе он станет топом в течение года. К тому же, он уже получил 5 уровней за 13 дней охоты в лесу Парунг. Это была невероятная скорость. Я стабильно и уверенно сокращаю разрыв между собой и топами. Самый высокий уровень в полководце сейчас равнялся 134-му. Конечно, это был самый первый. Средний уровень в списке топ-100 являлся 125-м. Хуракан же сейчас являлся лишь 75-м. Довольно далеко от них. Однако Хуракан медленно и верно сокращал этот разрыв. Это было положительной новостью. Это результат слишком большого количества монстров в этой локации. И это проблематично. И это было ненормально. Лес паранг Здесь обитало очень много темнокожих троллей 90-го уровня. Здесь также присутствовал рейд-босс. Красноглазый огар. Местная шишка, так сказать. Если бы это было единственным, о чем ему стоило бы позаботиться, то он бы особо не волновался. Проблема была в том, что около леса Парунг было очень мало игроков, а охотящихся здесь и того меньше. Сейчас в лесу Парунг даже не было деревни, поэтому очень немного игроков использовали это место в качестве своего хоть угодия угодья. Но то были большие причины. Чтобы обосновать деревню в лесу Парунг, потребуется поддержка влиятельной гильдии. Лес Парунг не был плохим охотничьим угодьем, просто для создания деревни уйдет слишком много сил. А отсутствие подобной возможности было не единственной проблемой. Здесь элементарно не было подходящей для этого местности. Получаемый здесь опыт был очень хорошим, но трудности с местностью могли доставить головную боль даже игрокам 90 уровня. Большинство нынешних игроков полководца сейчас имели 75 и 83-й С их точки зрения, горная цепь Булкас была гораздо выгоднее, нежели Лес Парунг. Не было никаких причин идти себе в убыток и приходить сюда. Поэтому лес Парунг и был переполнен монстрами. Если в лес Парунг не прибудет большой поток игроков, то количество монстров здесь лишь увеличится. А охотиться тут станет еще сложнее. Но игрокам не было до этого никакого дела. И мне зачем было рисковать своими жизнями и приходить сюда. Однако у хуракана было задание в лесу Парунг. Я рыщу по этому лесу уже в течение двух недель. Но все еще не нашел ни единой подсказки. Просьба Майюнга. Он должен был найти монстров сродневой воину Он должен был найти здесь вооружённого монстром. Однако он до сих пор не нашел никаких следов. Темнокожие тролли и красноглазые и людоеды не носили экипировки. Возможно, здесь все будет так же, как и со случаем с драконом-рептилоидом. Вполне вероятно, что мне нужно столкнуться с квестовым монстром. Если в лесу Парунг будет появляться все больше монстров, то у Хуракана не будет никакого выбора, кроме как отступить все таки это лучше, чем напрасная смерть. Однако это будет значить, что завершение этого задания придется отложить на потом. Хуракан прикусил губу. Штормовые охотники, они вероятно уже заканчивают задание в Булкасе. Если хуракан отложит выполнение своего задания, то он будет вынужден пересечься со штормовыми охотниками. А это значит прямую конкуренцию. Как Хурракану с этим справиться? Никак. Его не заботили остальные гильди, но его гордость не дает ему уступать штормовым охотникам. Хуракан встал. Стоит ли мне вступить в то объединение? Хуракан подумал о случае 10-дневной давности. В лесу Парунг находилось около 10 групп игроков. Это было очень мало. Если учитывать размеры этого леса, то в нем может охотиться как минимум более 50 команд. Эти 10 групп состояли из выдающихся игроков. Средний уровень игроков был 95-м. Все они были в шаге от порога. Каждый член, находящийся в шаге от этого порога, Выжимал из себя все соки, чтобы переступить его. переступить порог в 100 уровней. Утомительно, неприбыльно, трудно. Ничего не имело значения. Все они искали охотничьи угодья, где смогли бы повысить свои уровни в самые сжатые сроки. Тоже относится и к семье Альтом. Эта группа из пяти игроков, и каждый имел 98 уровень. Всем им требовалось набрать только 2 уровня, чтобы достигнуть сотого. Они пришли в парунг так как здесь не стоило волноваться о количестве монстров. Для них не имело значения, что это место было очень трудным охотничьим угодьем. Но так было только сначала. Место было переполнено монстрами, а получаемый опыт с темнокожих троллей был велик. Однако семья Альто недавно достигла своего предела. Теперь при каждом столкновении нам приходится сражаться сразу с тремя. Если встретим только темнокожих троллей, то считай, что нам повезло. Число монстров становилось большим. Это работала система возрождения полководца. Система полководца учитывала периодичность появления новых игроков на карте. Именно поэтому монстров всегда было больше игроков. Однако на этой локации давно не появлялись никаких новых игроков. В конечном итоге количество монстров стало слишком увеличиваться, и они сами стали выслеживать игроков. Как обстоят дела с расходниками? Скоро придется посетить ближайший замок или вызвать странствующего торговца. Не думаю, что мы дотянем до сотого уровня. Главной проблемой было ограниченное количество расходного материала. Они потратили большую их часть, в минуты ожесточённых сражений. Получается, мы недостаточно подготовились перед приходом. Разве вы не сами говорили, что у нас не получится все это потратить, даже если мы попробуем? У нас денежная протечка. Мы так и будем терпеть убытки от этого места. У нас нет других вариантов. Если повезет, то можем хотя бы в минус не уйти. Семья Альта тяжело вздохнула. Вернуться в замок и пополнить свои запасы было нетрудной задачей. Но дело в том, что тогда достижение сотого уровня придется отложить на день или два. А это придавало этому варианту много горечи. Они были похожи на голодавших собак с мыслями о будущих яствах. Вытерпим! Решили они для себя. Однако даже их терпение подходило к концу. А это значило, что тянуть больше они уже не могли. Предпочтительнее потратить лишний день или два на пополнение запасов чем отправляться на принудительный отпуск с табличкой Game Over. Они игроки, купившие оборудование за 20 тысяч долларов, и ежемесячно проплачивающие за игру и еще несколько сотен. Так что они прекрасно понимали, какой из вариантов будет все-таки лучше. Однако они ничего не могли поделать со своими сожалениями. «Нам просто нужно было заплатить деньги Хахвамаске, чтобы он просто пропровозил нас!» к сожаления их крутились вокруг Хахвамаски Хуракана. Он проходит это место в одиночку? Я все еще не могу в это поверить. Я тоже видел это своими глазами, но тоже не могу в это поверить. Так как в лесу Парунг было мало групп, то почти каждый знал, что тут находится. Они также создали им свое объединение и помогали друг другу по мере необходимости. Так как поблизости не было никаких деревень, то подобная взаимопомощь увеличивала их выживаемость. К тому же объединение помогало наладить им связи что в будущем могло принести им некоторые перспективы. По крайней мере, все они находились в одном и том же охотничьем угодии и все имели схожие уровни. Именно по этой причине семья Альт пригласила Хохвамаску Хуракана в сообщество, но были холодно отвергнутым. В тот момент все думали, кто этот парень, но сейчас все трепетали перед навыками Хохвамаски. И то, что семья Альт требовалась покинуть это место, до достижения сотого уровня, заставляло их испытывать чувство потери. Он! Удивительный ублюдок. По слухам, известно, что маска Хуракан призывает скелета воинов, и один из них вооружен мечом Урка Хиро. Мечом Урка Хиро? Он отдал скелету такое дорогостоящее снаряжение? Он что, наследник крупного клана? Ох, как же я завидую. Если бы у меня было бы столько денег, как у него, то мой уровень был бы... как вы, маска. Держу пари, что каждый день он ест барбекю и забивает вином. А еще держу пари, что он пьет только импортный и самый дорогой кофе. Что за чушь? Я держу пари, что он уже давно устал от мяса, и вместо этого я с ложечкой красную икру, словно мороженое. Чувство потери приобрело в их голове всевозможные варианты именно в этот момент. а Один из игроков, слушающий в сторонке весь этот фарс, вдруг резко встал, словно что-то услышав. Группа Тюн прислала запрос о помощи. Группа Тюн? Группа Тюн. Как и семья Альто, все ее члены были близки к сотому уровню. С этой группой из пяти человек семья Альта познакомилась неделю назад. «Кажется, мы являемся самой близкой группой к ним. Что будем делать?» «Они не чужие нам люди. До этого они тоже нас выручили. Мы в любом случае собираемся в замок, так что заодно и поможем им. К тому же, разве группа Тюн не сильнее нашей? У них ведь не должно возникнуть проблем с парочкой темнокожих троллей». «Они натолкнулись на Красноглазого?» На их вопросы парень воспользовался голосовым чатом, и после небольшой беседы он ответил. Это людоед, и они сказали, что он носит шлем. Что? Глава 69. Огр со шлемом. Часть 2. Если вы передумаете, то вот наш голосовой чат и пароль. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам. Давайте помогать друг другу. Он думал о словах, произнесенных лидером семьи Альтов. Он вспомнил адрес, данный ему игроком, по имени Нил. Память у урагана не была слишком хорошей, но это запомнить он мог. Поисковые слова ⁇ Лес Парунг, а пароль 991. Если он не смог бы запомнить даже это, то у него были бы проблемы. Он снова вспомнил, как отклонил их предложением. Хуракан немного опустил голову. Полагаю, что я был немного категоричен в своем решении. Он холодно отклонил их предложение и вспомнил, как отчужденно он выглядел. К тому же, сейчас Хуррикан желал присоединиться к ним. от того и вздыхал. Еще ведь не поздно, да? Конечно, Хуррикан прекрасно знал об особенностях сообщества и их целях. Сообщества были подобно смазочным механизмам полководца. Сообщества помогали в самых непредвиденных обстоятельствах. Иногда они имели гораздо больше преимущество, чем гильдии. Гильдии может потребоваться очень много времени чтобы оказать тебе помощь. Но сообщества всегда были рядом, потому что всегда состояли из игроков в том же регионе. Часто случалось так, что сообщества перерастали в гильдии, а иногда сообщества были даже равны гильдиям. Именно по этим причинам он отклонил их предложение. У членов сообщества всегда имелись глубокие связи между собой, поэтому если он вступит, то неизбежно оставит в нем след. Что произойдет, если они сблизятся? В этом не было ничего плохого, но фуракан боялся последствий о о простонал хуракан. Бф! На заботу хуракана резко испарились звуками взрывов. Тум! Хуракан повернул голову к источнику шума. Взрывы подходили на довольно отдаленном расстоянии, но все же они дошли до него. Хуракан был достаточно далеко от места, но он мог не только услышать взрывы, но и почувствовать их своим телом. О! Хуракан рефлекторно воскликнул: Если бы такой взрыв произошел в реальности неизбежно вогнал бы окружающих в панику, однако взрывов полководцы были сродни маяку, указывающему на что-то интересное. Используемая сила не слишком велика. Вообще, заклинания, используемые высокоуровневыми магами, были очень зрелищными. В этом и заключалась причина того, что существовали телепередачи, показывающие только магов. Топ-30 гильдий и их заклинания. Демонстрация шла при помощи магии. Но людей, настраивающих весь процесс, было очень много. Однако магам не нравилось использовать заклинания подобного калибра. Итак, что же могло вынудить их использовать такие заклинания? Маги почти никогда не использовали подобные заклинания против обычных монстров. Только если дело не доходило до рейд-босса. В основном у магов было очень маленькое значение характеристики магии. При поднятии своего уровня, они в основном вкладывали все очки в интеллект. Если у них имеется достаточно денег, то их они тратили на предметы восстановления, чтобы покрыть дефицит скорости восстановления маны, поэтому все очки они вкладывали в интеллект. Очевидно, что сильные магические заклинания требовали множества маны, поэтому просто так никто не будет разбрасываться ими налево и направо. Самая худшая ситуация, это когда у мага кончается маном, ведь какое-то время ему придется просто сосать свои пальчики. К тому же, действительно сильные заклинания могли повернуть ход сражения. Поэтому были здесь как положительные, так и отрицательные стороны. Магия не отделяла своих от чужих. Даже если вы в сторонке размахиваете мечом и заклинаниями, неправильно нацеленный навык мог нанести уроны своим. Именно так полководец и работал. Что произойдет, если сильный магический навык приземлится рядом с союзниками? Подобное не простят одной лишь оплатой ужина. И вот подобный магический навык только что пришел в действие. Хм. Хуракан не пропустил этот факт. Вначале, это произошло в момент моего прихода сюда. И сейчас? Изначально, обычный игрок не стал бы углубляться в этом, Ведь только что было использовано действительно сильное заклинание. Поэтому игроки не стали бы думать о посторонних вещах. Однако Хуракан отличался. В реальном мире, он был жалким и несведущим. Но в полководцах Хуракан имел знания и опыт, значительно превышающий остальных. Его чутье было лучше, чем у животных. То же происходило и сейчас. В голове Хуракана происходила постановка ситуации. Четыре дня назад. В первые дни приезда в лес Паррунг Хуракан уже видел подобные взрывы. Тогда взрыв также являлся результатом использования сильной магии. Изучив ситуацию, он понял, что группа сражалась с рейд боссом они использовали магию на красноглазом, чтобы купить себе немного времени. В итоге, в тот день красноглазый был убит. Это было четыре дня назад. Теперь прозвучал еще один сильный взрыв. Вполне может быть, что Красноглазый воскрес, и какая-то группа снова пошла на него. Однако требуется знать одну очень важную вещь. На повторное воскрешение Красноглазого Огра уходит 7 дней. Если Красноглазый был убит 4 дня тому назад, то кто и почему сейчас использовал подобную магию? Красноглазого сейчас здесь быть не должно. Он был в этом уверен. Во всем лесу он был только один. Именно по этой причине Хуракан хотел присоединиться к сообществу как только красноглазы воскреснет, ему станет очень тяжело уходиться в лесу Парунг, поэтому он должен будет получить ответ до того, как это произойдет. Итак, вернемся к вопросу, кто и почему использовал столь сильное заклинание. Конечно, вполне возможно, что кто-то решил одним ударом снести большую группу монстров. Нет, здесь нет ни одной группы, которая будет собирать монстров при помощи приманки. И тем более, нет идиотов, которые целенаправленно будут искать группы монстров. Хурракан вспомнил все группы и гильдии в этой локации, и он не помнил, чтобы кто-то охотился подобным образом. Подобный метод здесь не зайдет, это место и так переполнено монстрами, и кто-то решил использовать метод прималки из десятки попыток, несколько как минимум будут неудачными, а несколько таких неудачных попыток отправят вас на двухдневный отпуск. Значит ли это, что появился какой-то очень сильный монстр? Это был единственный вывод, к которому он пришел. Хуракан надел свой капюшон. Активирован навык. Комплекты скрытого охотника. Скрытый охотник. Его присутствие стало слабым, а тело стало легким. Хуракан начал перемещаться тихо и легко, словно охотничья гончая. Когда группа Тун послала запрос о помощи, первыми прибежавшими к ним была семья Альта, ближайшая к ним группа. Однако, увидев группу Тун в окружении монстров, они не стали спешить к ним на помощь. Они скрылись между черными деревьями, чтобы оценить ситуацию. Увидев все это, их инстинкты пришли в действие. Фу, вам не кажется, что это слишком?» «А мы не умрем, если присоединимся к ним?» «Что это, черт возьми? Что это за ублюдки?» Ситуация была хуже, чем ожидалось. Они сразу увидели как минимум восемь темнокожих троллей. К тому же, их окружали их шестерки. Их было около 20. Их нельзя было игнорировать. «Эй, почему они носят броню?» «Возможно, они заключили союз с монстрами из Букаса?» «Ты думаешь, сейчас подходящее время для шуток?» «Эм, извини». К тому же, монстры были вооружены, и экипировка их выглядела довольно хорошей. По крайней мере, выглядела на лучшем, чем у большинства игроков. Их снаряжение было чистым и блестящим, на них не было следов от сражений. К тому же, у темнокожих троллей. Не было их обычных дубинок, вместо этого они орудовали тупыми, стальными мечами. Но было еще кое-что, было существо, которое обратило на себя их внимание гораздо больше, чем группа темнокожих троллей. «Это он?!» «Это огр, носящий шлем?!» Был он, пятиметровой высоты, обычно угры ходили сверкая своими мышцами, но этот был облачен в серебряную броню, и самым примечательным было его глаза, смотрящие через щели его рогатого шлема. Его глаза были смесью красного и черного. Всего монстров было 30. Пять игроков группы Тун были окружены 30 монстрами. Маг и священники находились за магическим щитом. Танк принял полное благословение и из-за всех сил старался заблокировать всех монстров, надвигающихся на их группу. Их строй долго не выдержит. Если семья Альто хочет им помочь, то нужно было выдвигаться немедленно. Однако они никогда прежде не видели подобных монстров. К тому же их было 30. В семье Альта было тоже лишь пять членов, так что если они выйдут, то, скорее всего, тоже не смогут ничем им помочь. Даже сейчас семья Альта продолжала пристально следить за ситуацией. Они старались собрать столько информации, сколько могли. им В конце концов, кто-то сделал замечание. «Глаза Людееда не красные. Мне кажется, это смесь красного с черным. Черным? Он находится под властью скверны». «Но разве сквернённый граф не был убит?» Даже если оскверненный граф убит, это не значит, что сама скверна истреблена. Я могу точно сказать, что это квестовый монстр из сюжетной линии. Даже среди всего этого хаоса, они смогли вынести для себя несколько подсказок. Семья Альта определенно была достойна своих почти сотых уровней. Конечно, если сейчас они выдвинутся на помощь группе Тун, то вполне вероятно, что уже очень скоро они смогут полностью взять сотый. «Если бы мы могли прочистить им путь...» «Ну, допустим, мы сможем открыть им дорогу. Что будет, если их агр приключится на нас? Кто будет, он будет перетягивать их агр на себя? С уже нас!» «Кто-кто? Танк, конечно же!» Серьезно? В следующий раз, когда я буду начинать новую игру, сразу стану магом!» Группа Тун была окружена группой монстров. Если семья альтам хочет им помочь, то им придется рискнуть своими жизнями. Для начала им потребовалось бы очистить им путь, а это означало перетянуть на себя агр. Но как сложится ситуация в дальнейшем, они не имели ни малейшего понятия. Сейчас в их словах вертелись лишь слова «гейм овер». Это было нелегко. К тому же, они все были в шаге от становления сотыми уровнями. Эти 48 часов отдыха будут сродни для них 48 дням. Семья Альта переглянулась друг с другом. Чёрт, я действительно не хочу умирать! Проигнорируем их и уйдем! Но мы действительно с ними не чужие люди. Когда мы говорили, что у нас заканчивается экипировка, Они поделились ею с нами, даже зелья цыпали нам. Они были хорошими ребятами. Они не хотели выходить, но и выходить они тоже не хотели. Пока они раздумывали над своей ситуацией, священник, до этого разговаривающий с ними, снова заговорил. «Члены группы Тун уже видели нас». «Их заметили?» Их лица стали темнее. Теперь они не могли сбежать отсюда, словно ничего не видели. «Что они говорят?» «Говорят, что сбежать отсюда будет очень трудно» поэтому сказали нам убегать. Они не хотят наших напрасных смертей». Услышав их слова, семья Альта сразу же приняла решение. «Что за сукин сын? Он действительно знает, как оскорбить человека? Будет просто непростительно отступить после таких слов! Давайте сделаем это! Используем заклинания, чтобы очистить им путь! Больше мы им ничем не сможем помочь!» Семья Альта тоже была группа игроков, ценивших романтику полководца. Когда Хуракан прибыл, ситуация была уже в хаосе. 10 игроков вступили в сражение против группы монстров. Хуррикант заметил, что эти 10 игроков разделились на три фронта и сражались независимо друг от друга. Это было не очень нормальным строем. Это было. Они попытались спасти их, но вместо этого тоже были втянуты в сражение. Они не планировали присоединяться к их сражению, но зачастую ход битвы нельзя было представить. Они попытались заклинаниями отвлечь на себя группу монстров, Но к моменту, когда они все осознали, они уже были окружены. Хуракан быстро оценил обстановку. Вообще ему не обязательно было это делать, ведь это было неважно. Самым важным сейчас это его следующий шаг. Наблюдая за всем происходящим, хуракан вел себя сдержанно. Благодаря эффектам от навыка скрытого охотника присутствие хуракана было минимальным. Именно поэтому. Моя жопа не сдвинется с этого места! Мысли хуракана были хитрым. Он решил остаться на месте и ничего не предпринимать. Да, это было невежливо, но законом не запрещено, и на 95% безопаснее. Это было право каждого игрока – забрать вещи с тел уже погибших. К тому же, это были потенциальные группы игроков, в шаге от сотого уровня. Их экипировка будет точно не меньше 80 уровня. Любая редкая экипировка с их часов уйдет как минимум за тысячу золотых, за каждую. У него имелась возможность за раз заработать месячную зарплату начальника крупной компании. Кто станет упускать подобную возможность? Если бы эти игроки хоть немного насылили Хуракану, то за приближением их смерти он наблюдал бы с попкорном в руках. Я должен выцепить хотя бы одного. Однако текущая ситуация немного отличалась. Для начала эти игроки никогда не вредили Хуракану. Я уверен. Группа монстров, на которых наткнулись игроки, определенно была целью задания мадюнка. Они являются частью армии сквернённых монстров, которых Аморальный Принц хочет создать. Хурракан был хорошо с ними знаком. Игроки полководца вели ожесточённое сражение с армией скверное морального принца. Хурракан не играл в сражение ключевой роли, но он вместе с Хахом Маской тоже вел с ними сражением. Он сражался с многочисленными шестерками. Хурракан мучился над своим следующим шагом. «Я должен выцепить вон того!» Он приметил огра со шлемом. Если он не сможет одолеть его сейчас, то следующей возможности у него не будет, когда эти игроки умрут все сразу же узнают об Огре со шлемом. Все игроки здесь наверняка уже сталкивались с заданием, с основной сюжетной линией. Так что они должны были знать ее ключевые особенности. Заметив глаза Огра, они сразу же все поймут. Поймут, что этот Огр является подсказкой в основном сюжетном сценарии. Если все это станет известно, то топ-30 гильдий сразу же сделают свой шаг. Если он хочет действовать, то сейчас был самый подходящий момент. К тому же эти 10 игроков, хоть и в опасности, но не слабым. Они были в шаге становления игроками сотого уровня. Они были очень сильны, и сейчас желание выжить в них горело как никогда ярче. Если им удастся выжить, то они наверняка будут очень благодарны. В конце концов у них имелись манеры, и им было не чуждо чувство романтизма. «Если я присоединюсь к сражению, то мне удастся заполучить его». Хуракан снял капюшон. Тьма рассеялась, обнажая его как по маску. Сила скрытого охотника отступила. Его ноги стали тяжелее, а его присутствие сильнее. В них горит пламя романтики. Любой посторонний мог бы сказать, что это будет очень трудной задачей. Но несмотря ни на что, они решили помогать своему сообществу. Под хахвой маской Хуракана появилась улыбка. Они игроки с большой буквы. Так что если я спасу их от смерти, они видят благодарят от меня, да? Глава 70. Огр со шлемом. Часть 3. Два товарища стояли вплотную. У танка Нила был большой щит. Достаточно большой, чтобы покрыть все его тело. Он слышал звуки ударов, о его щит, словно тика не часов. Они отсчитывали секунды до его смерти. Черт! План был прост: они планировали использовать свое сильнейшее заклинание, чтобы убрать монстров на пути у группы Тун. А группа Тун использовала бы эту возможность, чтобы сбежать. Если все станет хуже, они просто отступят. Все было просто. Они использовали магическое заклинание. Это была редкая магия 90 уровня. Огненного типа. Огненный бульдозер. Пятиметровый огненный медведь рванул в сторону монстров. Огненный бульдозер был самым подходящим заклинанием для уничтожения периметра. Было это довольно эффективно. Темнокожие тролли с доспехами и без. Все были снесены огненным бульдозером. Проблема возникла из-за оставленного огненного следа. Огр со шлемом наступил на огненную дорожку. Этот ублюдок слепой? «Зачем он наступает туда?» Они намеренно старались не вызывать на себя Агр-Огра со шлемом. Поэтому никак не ожидали, что он сам наступит на огонь. Наступив на огонь, Огур нанесся магический урон. После чего его Агр сразу же переключился на мага. Заревев, Огр устремился на мага. Действовал он шустером и проворно. Его огромное тело передвигалось так быстро, что все это было больше похоже на иллюзию. Сократив дистанцию, он высоко замахнулся мечом, Он планировал быстро избавиться от противника. Так как у магов были проблемы с выносливостью, то его бы достигли, даже если бы он побежал. А это значит, что танку Нилу придется его заблокировать. Нил говорил, что они сразу же отступят. Но как он мог отступить, когда его семья в опасности? Он не мог оставить их избежать. Священник стоял позади Нила. Они решили остаться, так что остальные трое тоже не могли отступить. В конечном счете, семья Альта тоже была окружена. Группа Тун попыталась сбежать, но их разделили на две части и снова окружили. К счастью для группы Тун, у них было два танка. В обоих группах оказалась по танку. Быть все иначе, то одну из групп уже бы уничтожили. Так все и прошло до данного момента. В любом случае, эти монстры очень хорошо работают в группе. Даже в такой гриджистской ситуации, Нил продолжал анализировать ситуацию. Это была роль танка. В сражениях танки стягивали на себя ближайших врагов. Если танк не сможет сдержать натиск противников, то маг и священники погибнут. Если погибнут священники или маг, то танк тоже долго не протянет. Но танк был на передовой, так что погибать будет первым именно он. По мнению Нила, этими монстрами что-то управляло. Их действия были ненормальными. Это было видно, когда монстры начали образовывать круг. Работали они очень слаженно. Именно по этой причине их группа очень быстро была окружена монстрами. С другой стороны, это также была и их слабость. У команды сформировался круг, высший приоритет. Монстры вначале должны были образовать круг, а уже потом сражаться. Поэтому лишь немногие монстры нападали на игроков. Остальная часть группы вместо сражения держала периметр. Это ясно показывало назначение этих монстров. Нил и остальные члены группы быстро просекли эту фишку, поэтому стали защищаться только от атакующих монстров. Они не атаковали периметр, чтобы случайно не перетянуть на себя агр. «Нам очень повезло, что это просто игра!» Это было возможно, потому что они находились в игре. В реальности, если у противника имелось достаточно людей для окружения периметром, то сразу же после его формирования, командующий показал бы атаковать. Если бы такое происходило бы в игре, то трудность его возросла бы в разы. Поэтому они ждали для себя новой возможности. Если появится очередная группа, то они начнут окружать ее тоже. Проблема была в том что остальные группы были слишком далеко, поэтому надежды на них почти не было. «Был бы здесь кто-нибудь еще? Мысли Нила были сродни молитвам. И в этот момент... ТУДУМ! Кто-то действительно вмешался. Звуки взрыва раздались со спины Нила. Нил не стал удивляться, он понимал, что у него не было на это времени. Ведь это был их единственный шанс. После взрыва периметр начал немного рваться. Монстры начали выбегать, чтобы окружить новую группу. От того периметра стал менее плотным. И Нил знал, что нужно делать. «Поспешите собраться!» Вместо побега, они должны были сгруппироваться. Если сейчас их снова разделят, то все они умрут. Их уничтожат один за другим. Но если они соберутся, то вместе их станет 10, И у них будет 3 танка на передовой. К тому же, если подоспевшая к ним группа будет состоять из пяти человек, или более, то у них не будет трудностей в этом сражении. Они смогут продержаться. Если они соберутся, то, несомненно, смогут выжить. Группируйтесь! Группируйтесь! Остальные две группы тоже подумали об этом. Они играли в полководец больше года, поэтому они были опытнее большинства игроков. Все они начали играть в полководец надежда надежде на хорошее будущее. Поэтому никто из них не являлся трусом. Они очень быстро сгруппировались. В момент, когда к ним присоединились магии и священники, по танкам пришлась атака орков и троллей. Однако на этом их игра не закончилась. Они сформировали треугольную формацию, где на каждом углу был танк, а маги и священники находились в середине. Началось исцеление. Чёрт! Как же я рад вас видеть! Я тоже никогда бы не подумал, что буду так рад нашей встрече. Хм, мы сказали вам уходить, и всё же вы здесь. Почему? Как говорил, что мы делаем это бесплатно. Я, несомненно, потребую справедливую компенсацию. и Исцелите меня! В любом случае, кто это были? Начались разговоры, это был краткий момент, но всех переполняли эмоции, они находились в трудном положении, но никто не прекращал разговаривать, даже танки, занятые блокировкой ударов, орков и троллей, пытались прослушать разговоры, задавались тем же вопросом, кто же это все-таки был, и в этот момент, кто-то сказал «Это Хохвай маска Эти слова объединили всю атмосферу, их чувства и слова взорвались в беспорядочной манере. Каждая из них стоила 50 золотых. Костяные бомбы были очень сильны. 10 таких хватит, чтобы встряхнуть все поле сражения. Когда поле битвы задорожало, темнокожие тролли заметили нового врага, после чего вся бронированная группа монстров повернулась, чтобы посмотреть на него. Все они посмотрели в направлении хураканом, позади которого шла целая линия из 11 скелетов воинов и 5-метрового голема. Каждый скелет воин отличался друг от друга. На 7 скелетах воинах Были шлемы Безумия. Четыре скелета воины носили костяную броню. Из-за ранга навыка и ограничений в мане, все они выглядели по-разному, однако всех их объединяло одно. Хуракан был их мастером и учителем. Хуракан щелкнул пальцами, и скелеты-воины устремились прямо на монстров. Скелеты со шлемом безумия были самыми быстрыми. Скелеты-воины были бесстрашными. Их не волновала ни сила врага, ни их огромные мечи, устремленные на них. Они ничего не страшились, скелеты-воины проворно уклонялись от приближающихся к ним мечей, а уклонившись, продолжали атаковать противника. Чонг! Мечи и броня непрерывно сталкивались друг с другом. Продолжительные визги металла раздавались по всей округе, и это было не симфония звуков, а настоящий хаос. И посреди всего этого хаоса бежал Хуракан. Чтобы преодолеть периметр из монстров, он на бегу наступил на одного из троллей, и подпрыгнув высоко в небо, изящно приземлился на землю. Он встал прямо перед треугольной формацией двух групп, после чего сразу же заговорил. «Вы должны оправдать мое затраченное время. Помогите мне поймать Огра со шлемом. Прямо. Это не был вопрос. Это был почти приказ. Эти слова не понравились членам группы, однако они сильно не злились. «Что от нас требуется?» Слова Хуракана были верны. Он спас их, а значит они должны были хотя бы восполнить ему его затраченное время. Единственный вопрос оставался лишь в том, могли ли они доверять навыкам Хуракана. Но, к счастью, это тоже была не проблема. Все присутствующие уже видели его в деле. Мне нужен бой один на один! Все они видели ролик соло-рейда Хуракана на «Воина-медведя». Любой интересующийся полководцем видел его. Если бы после всего увиденного подозревать Хуракана в отсутствии навыков, то что уже говорить обо всех остальных? Если начать сравнивать себя с ним, то у вас разовьётся комплекс неполноценности. Он действительно сможет это сделать. Огро со шлемом был явно сильнее воина медведем ведь он был близок к сотому уровню. Вполне вероятно, что у Огра со шлемом самый высокий уровень среди всех присутствующих. Что мог ему сделать некромант вроде Хуракана? Если бы он был мечником, причем обязательно атакующего типа, то при использовании определенных навыков, он бы может и смог бы атаковать его. Мечники, магеры могут наносить урон, сопоставимый с магами, Однако трудно было ожидать подобного от Некроманта. Даже если ему удастся создать для них ситуацию один на один, Хуракану все равно будет трудно нанести урон по огру со шлемом. Для начала я уничтожу его броню, а уже после этого начну атаковать непосредственно его. И Хурракан прекрасно понимал это. Он тоже не хотел сражаться с ним один на один. Он просто планировал уничтожить его броню. Если он сможет это сделать, то нанесение урона не будет проблемой. У него для этого было множество способов. Но ну а так как он уже решил воспользоваться двумя этими группами, то никаких проблем возникнуть не должно. На данный момент количество нанесенного урона не имело значения. В зависимости от жизни Огр со шлемом, он начнёт вступать в различные фазы и использовать различные навыки, и никто не знал, каким. поэтому все должно было пройти точно так же, как с военным медведем Требовалось уничтожить всю его броню, до того, как он войдет в конечную фазу. Когда сражаешься с неизвестным монстром, Всегда нужно следовать этому плану. Все игроки здесь были в шаге от сотого уровня, так что им не нужно было объяснять все тонкости стратегии. Они и так все сами знали, потому дальнейших вопросов не последовало. С разобрались. Куракан указал пальцами на священника. Благословением. А? Священник ошеломлённо наклонил голову вперед, после чего Куракан добавил: "Пожалуйста". А? Священник наконец начал использовать на Хуракане благословение, с неловкой улыбкой на лице. Сражение скелетов воинов с троллями и орками выглядело захватывающим. Каждый скелет воин сражался с монстрами один на один. Для каждого некроманта развернувшаяся здесь сцена была словно мечтой. Но даже при всей этой зрелищности, результаты были плачевными. Скелеты воины могли оставлять вмятины на броне монстров. Но на этом все. Монстры даже не утруждались блокировки их атак. Их били по броне так что они даже боли не почувствовали. С другой стороны, для скелета воинов, даже один удар был критичным. Они прекрасно уклонялись, но один-единственный удар отделял от них по куску тела. Ситуация с теми, на ком была костяная броня, была получше, но лишь немного. Остальные, без защиты, после каждого удара, выглядели все хуже и хуже. Големы это тоже не обошло стороной. После увеличения в ранге, он увеличился в высоте. Время от времени голем ударами отбрасывал назад орков и троллей, но это не сильно вредило им. А вот тело Голема после каждого удара разрывало все больше. Скелеты-воины уничтожались одним за другими, а вот со стороны монстров еще никто не погиб. На данный момент они могли лишь выиграть время. Но этого было достаточно. Скелеты-воины и голем отвлекали в общей сложности 12 троллей и орков, и делали они это достаточно долго. У группы Тун и семьи Альтом появилась маленькая передышка. И они не потратили это время впустую. Хорошо, вступаем! Раздаем этих ублюдков! Скелеты воины превосходно сражаются! Нам тоже следует постараться! Первыми вступили в бой танки. Если до этого они были в треугольном построении, то теперь они наступали полукругом. Они стеной надвигались на монстров. Шух. Когда танки вышли вперед, маги начали творить заклинанием. Первым заклинанием было поле огня. Сначала отведайте моего огонька! Один из магов приложил руку к земле, после чего огонь с его рук начал распространяться во все стороны. Против затяжных сражений, сордами монстров, поле огня показывало себя особенно эффективным. Он не наносил много урона. За раз. Урон начинал накапливаться постепенно. В это же время, воздух стал поднимать водяной шар, размером с человека. ОГОНЬ! Плавающий шар в момент превратился в огромную водяную стрелу, и по команде мага исчез. Шаровая стрела! В ней содержалась сила уничтожать броню. У нее была очень сильная проникающая способность, которая атаковала в самые слабо защищённые места противника. К тому же, эта атака приходила с неба, поэтому она имела широкий радиус применения. Последний маг применил магическую молнию. Он послал постоянный поток магической молнии низкого уровня под названием Электрошокер. Все монстры, приближающиеся к танкам, будут поражены электричеством. Поэтому все темнокожие тролли и чернокожие орки, постоянно атакующие танков, оглушались на одну секунду. Священники тоже не сидели сложа руки. Святой металл! Закончится через 30 секунд! 30 секунд! Нил! Магия кипящей крови входит в обратный отчет. У меня мало времени. Замените меня! 10, 9, 8! Нил! 80%! Пион! 79%! И Тюдор! 81%! Конец отчета! Роль священников в игре была очень важной. Священники должны были отсчитывать время благословений, наложенных на танков. Если благословение внезапно закончится, то танка покрашат на куски. Также в их задачи входила слежка за уровнем их жизни. На более поздних этапах Крым один священник может накладывать до 10 благословений. Их игра быстро превращается в аналитический центр. Представьте себе штурвал самолета со всеми его приборами. Примерно так и начинает выглядеть игра за священника. Священники всегда были чем-то занятым. И эти дела не дадут им задремать. Семья Альта и группа Тун действовали очень слаженно, словно уже очень давно работают в игре, вместе. Монстры начали погибать один за другим. Именно тогда Хурикан и сделал свой шаг. Он наделал свой капюшон и активировал навык Скрытого Охотника. Он быстро приблизился к Огру со шлемом. монстром был сосредоточен на других местах, поэтому навык Скрытого Охотника позволил ему незаметно проскользнуть. Был лишь один монстр, от взгляда которого он не смог ускользнуть. Посреди поля сражения спокойно стоял лишь один монстр – Огр со шлемом. Он сразу обнаружил приближение Хуракана, поэтому подготовился. Когда Хуракан подошел на достаточное расстояние для удара, монстр опередил его и атаковал первым. Тдум! Меч Огр со шлемом приземлился на землю. Земля затряслась по швам, словно от удара метеорита, а на месте удара образовался кратер. Этот пробирающий до костей звук ясно демонстрировал силу его удара. Однако хураканом в кратере не было. Хурракан ловко избежал удара меча, и обошёл Огра сзади. Огр развернулся, чтобы последовать за Хурраканом. Вместе с ним начал проворачиваться и его меч. Свист! Послышались звуки тяжелого разрезания воздуха. Пока Огр разворачивался, Хурракан рубанул его мечом по задней части коленного сустава. Днь! Удар прошел, но проник не слишком глубоко после чего осталась лишь легкая царапина. Два раза! Нет, мне нужно ударить три раза! Закончив своё движение, Хурракан мгновенно увеличил дистанцию с Огром. Огр впился взглядом в Хурракана. Хуракан же наоборот, пытался его избежать. Избежав его взгляда, Хурракан оценил броню ублюдка. Хм, я могу нанести по ней удар, но пробить ее я вряд ли смогу. Если бы хотел уничтожить его броню, то ему требовалось бы знать её слабые стороны. Но у него не было такой информации. Хуракан не знал точки опоры на этой броне. У него нет выбора. Придется ему идти самым трудным путем. Обратный отсчёт!» Громко прокричал Хуракан. После его крика огонь по всему полю битвы начал угасать. Магический поток, поддерживающий его состояние, был перекрыт. 10, 9, 8! И начался обратный отсчет. Монстр не мог знать, к чему все это велось, а в это время огненный бульдозер уже бежал прямо на него. Огр был сосредоточен лишь на Хуракане, поэтому он не заметил его. «Бабах!» Прозвучал оглушительный грохот от столкновения двух гигантских существ. Огр со шлемом испустил сильный крик. Его крик мог значить одно – Огр использовал навык. Маг в это время находился очень далеко, но даже так он все равно тяжело глотнул. Пристального взгляда Ограм было достаточно, чтобы поселить в нем страх. И Огр отбежал прямо к нему. В этот момент Хуракан использовал костяную бомбу, которую он так тщательно оберегал. Костяная бомба, стоимостью в 300 золотых, полетела прямо на ограм. Бум! Силы костяной бомбы было достаточно, чтобы Огра вновь переключился на Хуракана. Он даже не стал готовиться к атаке, а просто взмахнул мечом в сторону Хуракана. Хуракан мгновенно побежал ему навстречу и пробежал у него между ногами. Спустя буквально секунду куракан уже стоял позади Огра. После этого Хуракан увидел подарок, оставленный огненным бульдозером. Он увидел трещины, которых до этого там не было. После прошлых событий в его броне оказалось множество щелей. И увидев эти промежутки, Хуракан сразу же пришел в движение. Пшух! Он ударил мечом прямо в одну из щелей. Огр со шлемом попал под эффект проклятия замедления. Огр со шлемом попал под эффект призрака коррозии. Угор со шлемом попал под эффект метки демона. На него посыпались проклятия. Хуракан коварно улыбнулся. В момент, когда у игрока в полководцем характеристика силы достигает определенной отметки, ему становится очень легко управлять своим телом. В реальности вы не сможете удержаться за вбитый в стену гвоздь. Однако в полководце, когда сила достигает определенной отметки, подобные вещи становились плевым делом. Достигнув такого уровня, игрок мог кулаком создать в стене трещину и просунув в нее всего один палец, держаться прямо на нем. Конечно, чтобы продержаться подольше, Требовалось иметь определенные навыки. Тело монстра постоянно перемещалось. Куракан был похож на храброго ковбоя, оседлавшего дикого быка. Вот только эта ситуация меркла по сравнению с нынешней. В любом момент могло произойти что угодно. Жидкость, стекающая со спины Огра, могла быть как потом, так же и ядом. Его тело может внезапно возгореться, или же наоборот, заледенеть. Да из его спины вообще мог внезапно вырваться чужой. Ведь в монстре ничего не известно. Человек, если увидит на спине жука, встанет отмахиваться от него и вертеться, чтобы снять его прочь. Также и монстр пытался сбросить со спины вредителя. Поэтому в таких ситуациях требовалось быть гибким. Человеку нужно было адаптироваться к быстро сменяющейся ситуации. И во всем полководцем хуракан в этом был лучшим. Если я не смогу это сделать, то хер мне, а не жратва. На это ушло 8 минут и 33 секунды. Хуракан наконец-то снял с огора его броню. Он не нападал на его особые точки, это было похоже на распечатывание конверта. Для начала требовалось пробить дыру в запечатанном месте, а уже от нее начинать распаковывать конверт. Для всего этого была необходима грубая сила и безрассудность. Иного выбора, чем сделать это, у Хуракана не было. Потребовалось целых 8 минут, чтобы снять один лишь нагрудник. Его наплечники, рукавицы, шлем и поножием все еще оставались на месте. Был снят лишь его нагрудник. Прикрывающий его мускулистый торс. Со стороны, результат мог показаться чуть ниже предъявленных ожиданий. Но если бы вы являлись игроком-полководцем, то вы бы ни в коем случае о таком не подумали бы. Он еще более вретен чем на их мною видео. И это не кровант, а я тогда кто? Дед Мороз, что ли? Хуракан продемонстрировал невероятные способности. Конечно, пока Хуракан находился на фронте, остальная часть игроков тоже не сидела, сложив руки. По ходу сражения они значительно уменьшили количество монстров. К тому моменту, как Хуракан снял с огра броню, они разделались с четырьмя тролями, а орков осталось вообще только девять. Они сократили количество монстров вдвое. Семья Альта и группа Тун были определенно опытными игроками. Конечно, нельзя было проигнорировать им роли скелета воинов, и голема в этом сражении. Хуракан поставил на кон всё. Он не поскупился на предметы, поэтому семья Альта и группа Тун тоже использовала все свои расходники, чтобы прикрыть его. Они ничего не утаили. Если посчитать количество разотраченных вещей в этом сражении, то на эту сумму можно было бы с легкостью купить недорогой автомобиль. Когда все монстры, кроме Огра, были убиты, началась настоящая жатва. Еху, мы наконец-то дошли до финала!» «Мы сняли обертку, осталось только съесть конфетку!» Маги стали произносить крупные заклинания. Шаровая стрела пробила толстую шкуру Огра но последующие копья молнии заставили Огра позабыть о своем гневе. «Я посылаю бульдозер!» Посылая сильное заклинание один за другим, маги непрерывно использовали восстанавливающие леденцы. Это нанесло сильный урон по Огру. Однако не думайте, что Огр ничего не делал. С каждым попаданием заклинанием он начинал бежать прямо на магов. Танкам приходилось рисковать своими жизнями, чтобы прервать его ужасающие рывки. «Чёрт, дерьмо!» Бывали случаи, когда его рывком танков отбрасывало в стороны. «Исцеление! Исцеление!» «Секунду!» Танки понесли значительный урон, но они продолжали блокировать Огром. А пока они тянули время, Хуракан продолжал действовать. Хуракан нанес удар по спине Огром, отчего тот в гневе развернулся к нему. С накоплением ран действия Ограм стали меняться. Когда его жизни упали ниже 70%, он использовал рев, чтобы активировать страх. Оно... Уменьшало общий уровень характеристик на 30%. Это страх! Было бы странно, если бы у него его не было. Он даже использовал опасный навык, под названием «бросок кинжала». И всё, чтобы ранить двух магов. Этот сумасшедший, он просто бросил его! Он совсем охерел! КОРО, ты в порядке? Ух, едва выжил. У меня осталось лишь 2% жизни. А ты довольно сдержан для едва выжившего. Фух, еще бы 1%. «Эй, поторопитесь, исцелите меня!» «Подожди, на исцеление висит перезарядка!» «Что? Эй, эй!» «Я шучу!» Когда уровень его жизни упал со 40%, он активировал стальную кожу. Кожа монстром стала твёрже бронем. «Не атакуйте магии! В таком его состоянии мы не сможем переходить с него агр!» «Мы должны высосадить из него всю кровь! путем мелких нападений!» «Ура! Мы, наконец-то, можем немного отдохнуть!» Ух, «Ох уж эти гребаные магии!» Если у тебя с этим какие-то проблемы, то просто пересоздай персонажа. Когда уровень жизни, Огром, упал ниже 10%, он ушел в состояние гнева. Именно тогда он начал в полную меру демонстрировать всю свою боевую мощь. Хайго! Нил, полетел! Он, птичка! Это первый раз, когда я вижу, чтобы кто-то взлетел. Что за стилища? Это сумасшествие? Парни, вам придется уклоняться самостоятельно. Танки, больше не в состоянии заблокировать его атаки. Идите на его удар. Сдул танков словно пылинки. У всех прокатились мурашки от осознания, насколько трудными будет сражение. Кто приблизится к монстру, который отправил в полет даже танка? Конечно, это он. Кажется, сегодня вечером я буду есть агрятину. Хахвы маска Хуракан. принесет Огру со шлемом и его смерть. Глава 71. Тайное сообщество. Часть 1. Окружение было заполнено трупами темнокожих троллей и черных орков. Огр со шлемом лежал мертвым на земле, словно труп короля, его тело было крупным. Чисто логически, все понимали, что он был уже мертв и ничего не сможет им сделать. Однако его величие оставалось при нем, и его трудно было игнорировать. Куракан, семья Альта и группа Тун, все молча смотрели на трупа Огра. В их головах вертелось множество мыслей. «Мы действительно избежали лап смерти? Если бы я помер здесь...» то, вероятно, начал бы пить до потери сознания. Члены группы Туна радовались уже тому, что они остались живым. Нам действительно подарили второй шанс на жизнь. Нам очень повезло. И никогда не ожидал, что ХХУ Маска придет к нам на помощь. Однако кажется, что он помогал нам не за даром. Он определенно потребует что-то или заключит с нами какое-нибудь соглашение. Что же он может спросить у нас? Семья Альта тоже радовалась тому, что они выжили. Однако они беспокоились о том, Во сколько же обойдется им их жизнь? Последним был Хуракан. Он однако большой. Его размер сопоставим с Големом. Он как минимум 5 метров в высоту. Если я свяжу его, то все материалы станут настоящим мешком с золотом. И как мне все это присвоить? Если я все присвою, не будет ли это слишком? Однако, если быть честным, то разве все это не мое? Нет, конечно же, все это мое. Конечно. Именно я первый на него напал. А также снял с него броню. Я даже нанес последний удар. Так что, конечно же, все это мое. Я также должен получить большую часть за убийство его сошек. Как бы присвоить все это себе? Это единственная мысль, которая вертелась у него в голове. Каждая группа была в своих мыслях. Первыми заговорившими была группа Тун. Они немного разобрались в своих мыслях. Все пять членов группы Тун повернулись к остальным шести людям и поклонились. «Благодарим вас за помощь!» Прежде всего, они выразили свою благодарность. Они избежали смерти, так что не могли не чувствовать благодарности. Семья Альта помогала им, несмотря на опасность. Куракан даже не был членом сообщества. И все же, будучи совершенно посторонним человеком, он тоже помог им. К тому же, все они были у порога сотого уровня, от которого их благодарность была лишь сильнее. Они, несомненно, должны были бы прояснить всю ситуацию. Их действия должны были показать всем их благодарность, Так как мы все здесь были на пороге смерти, мы не станем ни на чем настаивать. Мы не будем претендовать на тела монстров. Все они ваши. Услышав их слова, на лице Хуракана растянулась широченная улыбка. Это произошло очень быстро. Его рот вообще растянулся непропорционально лицом. Однако она так же быстро исчезла, как и появилась. анжи контролируй свои эмоции. Хуракан быстро сжал себе рот и начал его мастировать. К счастью, никто не заметил его широченной улыбы. Улыбка на его лице была стерта, но улыбка на сердце так и осталась. Да, да, все правильно, вы сделали верный выбор. Мне нравится ваша позиция. Хуракан немедленно посмотрел на семью Альта. Лидер семьи Альта, Нил, немного задумался: Как танк, Нил пострадал больше всего. Если быть честным, то Огр полностью принадлежит как вы маске, однако, даже если не брать его в расчет, то даже остальная часть монстров с легкостью принесет нам не меньше 2000 золотых за раз. Было 10 бронированных темнокожих троллей и 20 бронированных черных орков. Они носили броню, так что с них по-любому должны выпасть фрагменты для создания металлической брони. Их тоже можно превратить в золото. И это не 2 или 3 золотых монетки. Каждый фрагмент может стоить по сотни золотых. Это немалая сумма. Если с них выпадет драгоценный камень, то сумма многократно возрастет. В конечном итоге, все это могло принести от 2 до 3000 золотых. С точки зрения семьи Альта. Им не хотелось отдавать такую прибыль, им еще требовалось окупить весь использованный в этом бою арсенал. Однако с их позициям было бы невежливо просить себе долю. Все-таки, им благодаря Хуракану, они тоже вернулись из мертвых. Как игроки на пороге сотого уровня, они не могли желать большего. Если бы не Хуракан, то сейчас вместо прибыли они бы считали потерянное время. Нил повернулся, чтобы посмотреть на своих компаньонов. Они поняли мысли Нила, так что сразу же ответили. «Решение за тобой!» Мы уже выжили, так что у меня нет никаких сожалений. Конечно, они решили отдать ему тело монстров. Вообще-то они не были богатыми людьми. Но кое то имеет значение, ведь они только недавно были утопленниками. В конце концов, семья Альта играла в эту игру не только ради денег. Давайте посчитаем, как вы Посчитаем. Хуракан покрепче сжал рот, не давая вырваться своим словам. Он сразу же внутренне пообещал себе. От четырёх до шести тел. «Нет, больше четырех я не смогу им дать. Не похоже, чтобы они могли бы отплатить мне чем-нибудь за мое потраченное время. Так что я, как минимум, должен забрать все это». Хуррикан всё твёрже углублялся в свои вычисления. «Мы отдадим вам все это. Но взамен, вы разрешите сделать с вами снимок?» Сказав это, Нил махнул всем остальным, чтобы они подошли поближе. «Прежде, чем вы начнете преобразовывать монстра, давайте сделаем групповое селфи. Все, подойдите!» Увидев это, Хуракан не мог не рассмеяться. Его голова была заполнена лишь материальными благами их вычислениями. И теперь вся эта махинация рухнула, словно неблагополучное здание. Последующие после этого мысли были немного грустными. Хуракан испытал смешанные чувства «Я почти им завидую». Он не знал, почему в этот момент он завидовал этим людям гораздо больше, чем ТОП-30 гильдиям. В мире были разные типы охотников. Были браконьеры, любящие охотиться с оружием, были лучники которым нравится охотиться луком и стрелами. Также есть рыбаки, которые охотятся посредством рыбалки. Но всех их объединяло одном. Прилично вышло. Задница моя прилично вышла. Все вышло плохо. Фоткаемся заново. Мы не можем снова сфоткаться. Мы уже вышли из позы. О, я просто обязан загрузить это фото на свой аккаунт. Сколько же я получу лайков? Если все пройдет гладко, то я получу несколько подписчиков. Если ты хочешь увеличить количество подписчиков то прекрати фотографировать свое страшное лицо, просто опубликуй фото обнажённых моделей. Что? Ну действительно, разве не так все это работает? Если вы поймаете грубную добычу, то обязательно сделайте с ней фото. Не имеет значения, будет это животное или рыба. Если вы поймаете что-нибудь грандиозное, даже остальные люди, помимо охотника, начнут подходить и фотографироваться. Каждый бы сделал групповое селфи, это настоящий инстинкт охотника, тоже относилась и к данной ситуации. 11 человек собралось у трупа огра и делали снимки. Хуракан стоял в центре, просматривая полученные фотографии. Он старался сдерживать свой смех от этой ситуации. В прошлом у меня было столько подобных фото, что меня от них уже тошнило. До возвращения в прошлое Ингильдия Холмастка всегда делала подобные фото, особенно после рейд-боссов. К тому же Хуракан всегда стоял в самом центре. При каждом трудном сражении, как этом, Хуракан всегда бежал впереди всех. Вспомнив о прошлом, с Хуракана спала его улыбка. Тех событий больше не существовало, поэтому вряд ли он почувствовал бы себя лучше, вспомнив об этом. Он остался в смешанных чувствах. <свык> Хуракан покачал головой, чтобы отогнать ненужные мысли, и приготовился освежевать монстра. Освежевывание монстров не занимало много времени. Хуракан разбирался со всеми монстрами сам, но остальные решили помочь ему в этом, так что вся работа прошла быстро и непринужденно. Все присутствующие здесь люди давно привыкли к этому, ведь стали бы они высокоуровневыми игроками, если бы не убивали много монстров. Тающая плоть стала наградой за их труд. Это было мороженое. Увидев их темный цвет, я представлял себе вкус шоколада. Почему он на вкус, как пиво из корнеплодов? Какой уникальный вкус? Это потому что он Рейдбосс? Он похож на фруктовый щербет. Вкус довольно глубокий и таинственный. В жопу щербет, я его ненавижу! У них не могло найти печенье и сливок. Говорят, что последний пойманный монстр слизкий синий дракон был со вкусом печенья и сливок. Легче сходить в соседний магазин, чем идти в рейд на этого босса. Когда все начали есть, понеслись разговоры. Однако даже в такой дружеской атмосфере, Хурракан был отчужденным. Он пожирал мороженое, словно свинья. Он был недоволен своей невозможностью съесть все это в реале. Так что, набивая себе рот, он пытался заглушить это чувство. Нил подошел к Хуракану и заговорил. «Я не буду спрашивать вас о присоединении в нашу семью или гильдию. Но есть ли у вас мысли по поводу присоединения к сообществу? Я не прошу у вас о помощи. Только простым обменом информацией и поддержанием дружеских связей. У нас уходит много денег на эту игру. Мы не можем играть так же, как вы. Мы скорее будем вам до лодыжек. Однако даже так, мы иногда можем стать для тебя маленькой поддержкой». Нил не хотел на этом заканчивать отношения с Хураканом. Это было нечто большее, чем обычная выгода. Хуракан для всего полководца был особенным существом. Услышав слова Нила, хуракан повернулся назад с непоколебимым взглядом. Хуракан хорошенько подумал над предложением Нила. В этом нет ничего плохого. Семья Альта была довольно квалифицирована. Точнее, они не смогли бы добраться до сюда, если бы их навыки были плохи. К тому же, благодаря их помощи, Хуракан пришел к прозрению. Он был силен. Если бы вы проследили за всей историей полководца, то хуракан был бы единственным, кто выполнял все в одиночку. Он невероятен. Однако, охотяшись ведь группе, Хурракан был гораздо сильнее. Нынешний хуракан был монстром, но при поддержке мага, танка и целителя, он становился лютым чудовищем. Если он сможет поддерживать определенный контакт с людьми, готовыми в случае чего ему помочь, то это предложение будет неплохим вариантом. К тому же, они знают нужный толк в игровой романтике. Самое главное, что семья Альта не расценивала эту игру как нечто огромное. Они рассматривали эту игру как игру. Они играли не ради денег, деньги в игре для них были второстепенным. Все заработанные здесь деньги они не тратили на эту игру, да для того чтобы получить удовольствие. Именно к подобному типу людей они и относились. Они были похожи на крупные гильдии, верно взвешивающие свои решения, но они отличались от топов, стремящихся быть на вершине. Все это значит, что он вполне мог поддерживать с ними настоящую дружбу. Когда его мысли достигли этого момента, Хуракан покачал головой в своем сердце. Да, именно поэтому они мне не подходят. Все не потому, что Хуракан не поладит с этими людьми. Они были хорошими игроками. Напротив, Хуракан чувствовал себя недостойным их дружбы. Он делал все это лишь ради денег и славы. Единственное, на что он был способен, так это играть в игры. Он пожертвовал своей реальной жизнью. Чтобы добиться славы и успеха, хурикан не сможет оказать на них хорошего влияния. Они были игроками, по-настоящему наслаждающимися этой игрой. Смешавшись, ничего хорошего из этого не выйдет, поэтому он не мог согласиться. Мне жаль. Хуракан немного опустил свою голову, покачав ею в отказ. Увидев это, Нил лишь пожал плечами. Он не был этим расстроен. Наоборот, он чувствовал себя лучшим, ведь в этот раз Хава Маска рассмотрел его предложение. В отличие от прошлого раза. Это как минимум значило, что Хуракан действительно задумался над их предложением, а не бездумно отказался. Ну, значит здесь нам нечем вам помочь. Я все равно буду рад вас видеть. Спасибо. К тому же, что делать с записью сегодняшнего сражения? Неважно, как я над этим задумываюсь, но это все равно остается уникальной приманкой. Хуракан сразу же понял, о чем говорил Нил. Конечно же, он обо всем догадался. Темная энергия в глазах Огра была доказательством присутствия скверным. К тому же пусть и и не участвовала в заданиях по скверненному графу, но они прекрасно понимали о том, что происходило. Согласно его словам, они сделали видео всего происходящего. Когда они загрузят эту запись, информация об Огре со шлемом станет общедоступной. Фух… Для Хуракана такой поворот событий был не лучшим вариантом. С другой стороны, Хуракан не сможет помешать распространению этой информации, даже если захочет. Единственное, что он мог сделать, так это включить антираспознавание лиц. Вообще, это было полное право семьи Альта и группы Тун насчет управления этой информацией. Ведь именно группа Тун первой нашла Огра. То, что они спросили об этом Хоррикана, было чисто из любезности. Если вы хотите продать ее, то вы имеете на эти записи зарегистрированное право, так что вы можете делать с ними все, что пожелаете. Все ли будет в порядке, если в ней появится Хохвамаска? Если вы не хотите этого... Будет гораздо страннее, если на нем будет мозаика. Просто делай так, как душа пожелает. Спасибо. Я действительно хотел бы оставить эти воспоминания в целости. Хуракан освободил легкий змех. Да, Хуракан хотел скрыть свою личность. Однако эти люди не хотели сделать на этом видео деньги. Они, вероятно, хотели сделать из этой видео записи сувениром чтобы потом вспоминать о нем. Хуракан не хотел портить им хорошие воспоминания. Ради своей небольшой выгоды. Они продемонстрировали к нему хороший этикет. Он должен был ответить им тем же, «Я действительно не могу связываться с такими типом людей». Именно поэтому он и сказал, что они отличались от него. Хурракан ничего не мог с этим поделать. Если он будет водиться с ними, то он станет слабым, а Хуракан не желал таким становиться. В его будущем иметь слабость слишком большая роскошь. «Парню вроде меня больше подходит играть с ублюдками вроде топ-30 гильдий с этими грёбаными лидерами». Я буду играть с жадными и эгоистичными ублюдками. Нил, не зная мысли хуракана, протянул ему руку. Правую руку. Хуракан пожал её в ответ. Если у нас когда-нибудь появится возможность встретиться еще раз, то давай хотя бы поздороваемся. Хорошо. Информация распространилась через интернет и подняла удивительно сильную волну. Хохвамаска Хуракан нападает на Верховного Огра! Подобная запись была опубликована в новостной ленте. С приложенной к ней фотографией. Эта надпись быстро распространилась. Почти каждый любитель полководца просматривал ее в обязательном порядке. Я обрезал клип. Так что это лишь маленький кусочек. Я загружу полное видео позже. Ладно, я загружу его сразу же, как эта запись наберет 1000 лайков. И видео было вскоре загружено. Оно было загружено не самим Хураканом. Но этого все равно было достаточно, чтобы его посмотрели несколько сотен тысяч людей. Среди нескольких сотен тысяч просматривающих, были члены ТОП-30 гильдии. Большинство из них искало следы выполнение основного сюжетного сценария. Помощники. Когда ТОП-30 гильдий нуждались в подобной поддержке, они звали помощников. Помощники смотрели видео Хуракана. Он борется невероятно хорошо. У него не было о нем никакой информации. И все же он сделал разрыв брони. Его навыки почти невероятны. Такое ощущение, словно он играл в эту игру уже 5-6 лет. Все были удивлены навыками хуракана. Однако было еще кое-что, что удивило их гораздо сильнее. Хахвы Маска пошел в лес парунг, не для повышения уровня. Мы подтверждаем, что он направился туда ради выполнения основного сюжетного сценария? После Горбул Касса его следующий выбор стал лесом парунг, разве штормовые охотники движутся не в том же направлении? Значит ли это, что прогресс Хавы Маски в выполнении основной сюжетной линии опережает их? Они узнали, по какой причине Хохвамаска направлялся в лес Парунг. Но самым поразительным было... Гильдия за Хохвамаской осуществляет выполнение основного сюжетного сценария за пределами нашего контроля. Возможно ли, что это гильдия Гидра? У них есть возможность определить в этом остальные топ-30 гильдий. Мы даже упустим графа Скверны. Это могут быть и штормовые охотники. Этот маршрут – это маршрут, проложенный штормовыми охотниками. Кто-то должен поторопиться. И принять против него меры. Разве не за это нам платят деньги? Глава 72. Тайное сообщество. Часть 2. Наконец-то на месте. Прибыв в деревню Рейнджера Булкаса, Хуррикан был очень благодарен, что это всего лишь игра. Я бежал весь день. Дерьмо. Не будь этой игрой он сейчас бы заливался потом. Он лежал на полу, пытаясь отдышаться. Почему в полководце? Нет чего-то вроде искажающих врат. Было бы в разы удобнее, сделай не такое. Он немного пожаловался, но в итоге он был очень рад, что приобрел этот стильный комплект кожаной брони. К счастью, мне повезло купить комплект скрытого охотника. В противном случае, я бы сейчас в гневе вышел бы из игры. Одолев Огра в лесу Парунг, он собрал весь выпавший дроп в качестве монет. После этого он на всех скоростях побежал к ближайшему к лесу Парунг замку. Даже при всей своей максимальной скорости... До ближайшего замка было полдня пути, это очень далеко. Но выбора у него не было. Он не мог продать весь добытый материал по сниженной цене. И таскаться со всеми этими вещами по округе он тоже не мог. А хранилище, где хранилась вся его экипировка, доступно лишь в замках. Посетив замок, он немедленно выдвинулся в сторону деревни рейнджеров Булкаса. Он хотел завершить свое задание до того, как о его действиях узнают остальные. и бежал как проклятый, оно ведь не скоро еще выйдет, И насчет задания. Что он мне там дальше выдаст? Еще один тест. Он должен был найти Майюнга, чтобы завершить задание. Мысли Хуракана были сосредоточены на Майюнге. Он еще раз вспомнил цепочку событий из основной сюжетной линии. Скоро будет сообщество. Через Майюнга можно было стать членом тайного сообщества. Оно сыграет основную роль в сюжете с Аморальным принцем. Я действительно хочу получить кольцо сообщества. Как можно быстрее. Преимущества членов в тайном сообществе были огромные. Да, скоро будет и кольцо сообщества. Мне нужно поднабраться терпения. Терпение, терпение всегда побеждает. Хуракан взял себя в руки и вскоре встретился с Майюнгом. Он рассказал ему об Огре со шлемом. Майюнг выслушал историю Хуракана, принял серьезное лицо. К сожалению, все мои представления сбылись. Майюнг был искренен, вокруг него царила тяжелая атмосфера. Хуракан не стал ничего в ней менять и решил подыграть. О чем вы говорите? Возможно ли, что вы знаете, что это за монстры? Маюнг проглотил то, что он хотел сказать на вопрос урагана. Одна секунда, две секунды, три секунды. Наблюдая за колебаниями Маюнга, ураган уже мысленно закидал его проклятиями. Наконец, Маюнг заговорил. Если это будешь ты, то я могу тебе доверять. Доверие Маюнга. Именно его он зарабатывал путем выполнения всех предыдущих заданий. Это дело – повод для Манюнга открыться ему. С недавних пор число монстров стало увеличиваться в геометрической прогрессии. Появление Ассоциации Извоевателей дало нам некоторую передышку. Однако, новоявленная сила может пошатнуть установленный нами баланс. Я знаю об этом, я тоже, я тоже преследовал силу Скверны. Хуракан хотел поторопить его поэтому активно включился в разговор. Хм, в любом случае, сила Скверны позволила монстрам стать сильнее. Однако, я обнаружил, что у этой силы есть еще одна способность. Даже при том, что Хуракан решил влезать в диалог, Майюнг его просто проигнорировал. Хуракан ничего не мог сделать, он одарил Майюнга кривой улыбкой. Вообще-то, Хуракан прекрасно знал, о какой другой особенности Скверны сейчас говорит Майюнг. Сейчас он скажет. «Это способность повелевать монстрами!» «Это способность повелевать монстрами!» «Что?» Хуракан удивился, словно удовлетворившись реакцией Хуракана, Маюнг продолжил. «Монстры, подверженные силе скверны, не действуют на одних лишь инстинктах. Они действуют предусмотрительно, словно по чьей-то команде. Это значит, что кто-то управляет ими. На самом деле, оскверненный граф тоже использует эту силу для их управления». Но разве оскверненный граф не мертв? Да! Оскверненный граф пал от рук героев. Героев! Хуракан мысленно проворчал на его слова. Герои, чушь собачья, эти ублюдки действуют слишком высокомерно, когда что-то идет не по их плану. Но Хуракан проглотил свое недовольство, пока оно не вышло из-под контроля. Однако, является ли оскверненный граф единственным пользователем силы скверны? К тому же, он уже мертв! Так почему же, спрашивается, кругом шатается все больше и больше скверненных монстров? Диалог Майюнга достиг своего апогея. В глазах куракана медленно появился огонек. Хм, история движется быстрее моих предположений. Это значит, что позади всего этого стоит кто-то еще? В глазах Хуракана были смешанные чувства. Он быстро, с энтузиазмом ответил Майюнгу, чтобы подтвердить его слова. Да, и этот невероятно могущественный человек. Я не осмелюсь сказать вам точно, кто это. У меня есть свои подозрения насчет его личности, но сейчас я не могу вам этого сказать. Но одно совершенно точно. В руках этого человека огромная власть. Высока вероятность, что это лорд или дворянин. Возможно, что Оскверненный граф был всего лишь локеем этого человека. Это действительно ужасно. Существует еще один человек, как Оскверненный граф. К тому же, Оскверненный граф был всего лишь его лакеем. Это огромная проблема. Смерть оскорненного графа насторожит этих людей. Они наверняка скроются из виду. Но в следующем своем появлении, я уверен, они уже будут готовы объявить войну всему миру. Говоря это, Маюнг открыл ящик. Так бывает. все это действительно происходит. Серьезно? Хуракан глотал слюни, пока наблюдала за всеми его этими действиями. Я говорю вам все это, потому что вы имеете мужество и смелость разделить все эти тяготы вместе со мной. К тому же... Вы обладаете благородным духом! Вы рисковали жизнью ради этого мира! Маюнг похвалил Хуракана, и это была очень высокая похвала, однако ни одно слово Маюнга не влетело в уши Хуракана. Ах! Маюнг вынул из ящика кольцом, Заметив кольцом, мысли Хуракана ожили. Наконец-то! Это была экипировка. Он всегда мечтал заполучить ее, но мечты всегда оставались мечтами, и сейчас она была прямо перед его глазами. Пожалуйста, помогите мне спасти этот мир от людей, чьи опорощенные сердца поддались к Наконец-то, кольцо сообщества в моих руках. Хуракана сейчас вообще ничего не волновало. Он был похож на машину. Он отвечал Маюнгу тупо на автомате. Да, я приму любое задание. В этот момент перед ним появилось оповещение. Вы заработали. Титул. Тайное сообщество. Это был новый титул. Отлично, титул сообщества. Это было ожидаемо. К тому же, это был еще не конец. Благодарю за то, что взялся за такой абсурдный запрос. Однако я хочу представить себе кое-кому. Пройдя парунг, ты доберешься до большой горной цепи Урагал. Там тебе предстоит еще одно путешествие. У входа в горы будет находиться кузнец по имени Олф. Найдя его, если ты покажешь ему кольцо, то он не станет тебя убивать. По крайней мере сразу. Задание. Кузнец Олф. Начинается. Появилось оповещение о начале нового задания. Услышав задание, Хуррикан немного нахмурился. Он знал кузнеца по имени Олов, Как и о большой горной цепи Уругал. Большая горная цепь Уругал разделяла напополам целый мир. Никто до сих пор еще не смог ее пересечь. Разрушенное королевство существовало за ним. Там вроде как все основные монстры выше сотого уровня. На данный момент это место самая опасная зона для каждого игрока-полководца. В этом месте смогут выжить лишь топы среди топов, и том если поставят свое выживание самым высшим приоритетом. Хмм, хмм. Я чувствую, как у меня начинает бомбить при одних мыслях об этом. Не будет удивительным, если он умрет в этом путешествии. Кузнец Олф был очень известным NPC в этой игре. Он был одним из немногих NPC, которые могли создавать эпическую экипировку. Он был одного химбри ранга. В любом случае, это не тот человек, к которому сможет приблизиться, какой-то там игрок 80-го уровня. «Если я умру в пути, то лишь смертью недостойных. Я даже пукнуть не успею, как меня прихлопнут!» Хуракан волновался, однако его беспокойство сразу же улетучилось, когда он посмотрел на свиду виду обычное золотое кольцо Маюнга. «Это кольцо – залог. Любое носящий это кольцо разделяет с нами одну и ту же миссию. У нас нет имен, Мы зовем себя просто «тайным сообществом». Кольцо Тайного Сообщества. Теперь оно принадлежало Хуракану. На полпути из гор Булкаса, игрок в Капюшоне сидел на пне, как на стуле, и на что-то смотрел. Тайное Сообщество. Эффект титула. Все характеристики увеличиваются на 3%. Личность игрока – Хуракан. Получив от Маюнга три награды, он вскоре прибыл в деревню Булкаса. Он сделал это, потому что за ним шло преследование. Как он и ожидал, за домом Маюнга следили... Он двигался так, чтобы сбить их с пути, и в конечном итоге он оказался здесь. Это раздражало, но такова была цена быть известным. Эту проблему он должен был преодолевать, ведь в будущем еще много предстояло сделать. С другой стороны, в этом была и хорошая сторона. Сбив с себя хвост, он теперь мог остудить свою голову. Здесь он оказался очень неожиданным, но теперь он мог посчитать свою прибыль. Хорошо, теперь уже 9%. Титул Тайного Сообщества, заработанный им в этот раз, был проценным титулом, если объединить его с титулом Ученика Химбри и Восходящая Звезда, полученными прежде, то все его характеристики теперь увеличиваются на 9%. В содержании задания нет ничего необычного. Вдобавок ко всему, описание его задания было довольно простым. Ему было сказано дойти до входа в горную цепь Уругал, и найти там кузнеца Олфа. У этого задания не было награды. Просто сказано, по идее, в его. Самым важным было не само задание, а золотое кольцо, висящее на пальце Хуракана. Хуракан полазил в часах и включил голограмму, описание этого кольца. Доказательства тайного сообщества. Основные свойства. Ранг. Уникальный. Плюс 77 ко всем характеристикам. Необходимый уровень. 70+. Необходимое условие. Титул. Тайное сообщество. Вторичные свойства. Выносливость имана восстанавливаются на 20% быстрее. Для носителей титула «Преследователь Скверным, классовые характеристики увеличиваются на 22 очка. Эта экипировка принадлежит владельцу. Описанием Это символ тайного сообщества, которое преследует Скверну. Великий кузнец вложил в его создание свое сердце и душу. Он использовал съеденный драконом золото в качестве основы. Оно содержит огромную силу. Рассматривая описание, ему казалось, что у него глаза выпадут из орбит. Характеристики у этого колечка были очень занимательные. «И теперь оно моё!» Хуррикан смеялся. Он не мог не смеяться. Доказательство тайного сообщества. Перебирая в своей памяти прошлое, он вспомнил экипировку показанной гильдии Гитера. Они были первыми при убийстве оскорнённого графа. В сюжетной линии с принцем они тоже продемонстрировали замечательный темп. Они были первыми получившими доказательства тайного сообщества. Когда они его показали, у всех была схожая реакция. «Это читерная экипировка!» «Это экипировка!» ломает баланс. У Хуракана тоже была такая реакция. Ну а как иначе? Чтобы по максимуму использовать эту экипировку, нужно иметь титул Преследователя Скверны. Тогда кольцо увеличивает классовые характеристики на 99 очков, а остальные на 77. Если все это сложить, то в сумме получается 352 очка. Эта сумма невероятна. Однако причина, по которой люди называли эту экипировку читерной, была из-за скорости восстановления маны и выносливости. Существовали благословения на их увеличение, да, но экипировки, увеличивающие их, было очень мало. Если такую экипировку будет использовать танк с большой выносливостью или священник с огромным запасом маны, то они бы восполняли их быстрее, чем расходовали. Да и не только они, ведь атакующие мечники и маги тоже всегда имели низкий запас маны и выносливости. К тому же, эту экипировку нельзя было украсить или передать, а заработать её могли лишь немногие избранные. И только в ходе сюжетной линии с Аморальным Принцем, под конец второго сюжета, таких колец было всего 179. Цифра большая, но если сравнить с общим количеством игроков-полководцы, то это лишь капля в море. Хуррикан всегда хотел заполучить это колечко, и он ожидал, что в этот раз у него это получится. Однако он не думал, что это произойдет так скоро. Хуррикан смотрел на свою руку под разными углами. Он был похож на новоиспеченную невесту, рассматривающую своё десятикаратное кольцо. Улыбка не сходила с его лица. Я чувствую себя сытым, просто смотря на него. Он действительно забывал про голод, смотря на это кольцо. Ну конечно в реальности, одним любованием не наешься. Куракан проверил время. Как раз обеденное время. Пришло время заполнить желудок реальностью. Перед выходом он проверил окружение, после чего начал процедуру выхода из системы. Начался обратный отсчет. Пожалуйста, подождите. 10, 9, 8. Пошел обратный отсчет. Да, это чувство. Давай сегодня наполним желудок до полных краев. Я получил кольцо сообщества, так что сегодня могу порадовать свой желудок стейком. Хуракан улыбнулся и начал думать, что он хочет съесть стейк, филе, вырезку из говядины или ребрышки. Он начал думать о самой счастливой дилемме. Глядя на рамен, испускающий приятный аромат, выражение лица анджиюна Юна было сродни покойнику. БЛЯТЬ! Когда Рамен был близок к кипению, анджиюн выругался. вырвался. Некоторое время назад Анжи Юн решил хорошенько потратиться. Сегодня он собирался съесть стейк. Он заработал предостаточно денег, чтобы его отведать. Он зарабатывал много золота, включая скрафтовых монет с огра со шлемом. Сюда входили пожертвования, а также деньги с рекламы. Если все суммировать, то у него денег хватит на два месяца беспечного проживания. Заплатив ежемесячный взнос за полководец. У него оставалось денег как раз на оплату недавнего купленного Виджар 4 уровня. Однако одно единственное оповещение поменяло меню Anжи Юна со стейком на рамен. Акция для пользователей недавно купивших Виджар 3 и 4 уровня это уникальный шанс изменить ваш Виджар на модели 5S уровня. Теперь он должен был оплачивать дополнительный взнос в $1000 долларов в течение 2 лет. Когда он получит уведомление, у него не было сомнений. Я должен его приобрести. В скором времени будет опубликована модель 6s, поэтому им требовалось очистить инвентарь. Модель 5s была гораздо лучше приспособлена к полководцу, чем модель 6s. Сейчас об этом никто не знает. Конечно, модель 6 s была производительной, но у Анжи Юна не было сейчас денег на ее приобретение. На данный момент модель 5s была для него потолком. И чтобы приобрести более новую модель, ему всего-то нужно было увеличить свою ежемесячную плату на 1000 долларов. Анджиюн ни за что не скажет этому нет. Поэтому он нажал на подтверждение. Пословица: первый пришел, первый обслужен, не позволяла Анжиюну медлить. Очевидно, что теперь на нем висел дополнительный ежемесячный расход. Вместо аппетитного стейка он теперь должен был довольствоваться раменом со вкусом говядины. Выключив плиту, Анджиюн покачал головой. И какой смысл мне зарабатывать деньги? если каждый мой заработанный цент, возвращается в игру! Немного поворчав, он взял палочки для еды, и начал наворачивать рамен. Он замечал в рамене маленькие кусочки говядины, размером они были с маленький ноготок. Анжи изящно взял палочками один такой кусочек, и через какое-то время, положил его в рот.